Немцы взламывают прочную оборону. В отличие от многих других сражений, начинавшихся с ввода в бой главных сил наступающего, битва под Курском началась с череды столкновений низкой интенсивности на земле и воздухе. Немецкие позиции в полосе предстоящего наступления 48-го танкового корпуса и правофланговых соединений 6 гвардейской армии разделяли несколько километров ничейной земли. В этом промежутке находились позиции советского боевого охранения. Тратить время на его сбивание в первый день наступления было нецелесообразно, и, как пишет Манштейн, во второй половине дня 4 июля 4-я танковая армия частной атакой овладела наблюдательными пунктами, необходимыми для руководства наступлением. Бои за позиции боевого охранения продолжались до темноты и даже до рассвета 5 июля. Эти столкновения, значительно уступавшие по своему размаху грядущим танковым битвам, оказали, тем не менее, заметное влияние на ход последующих событий. Дивизионы 48-го корпуса были вынуждены выдвигаться вперед на новые позиции, и задержка со штурмом опорных пунктов боевого охранения затрудняла подготовку данных для стрельбы в первый день операции. Для советской страны выпад в направлении Черкасского стал признаком того, что именно здесь будет наноситься главный удар. Участок наступления второго танкового корпуса СС рассматривался как второстепенный, и его значение было недооценено. После того, как сделали свой ход немцы, наступил черед советской стороны. В ночные часы последовала контрподготовка, а с рассветом авиаудары по немецким аэродромам. В отличие от Центрального фронта, целью контрподготовки, спланированной командованием Воронежского фронта, были войска противника на исходных позициях для наступления. Выбор обстреливаемых районов основывался на анализе свойств местности, выбирались наиболее удобные для накопления войск места. Контрподготовка проводилась в полосе 40-й, 6 и 7-й гвардейских армий, то есть по всему фронту, где ожидался удар противника. Оценки эффективности контрподготовки в различных источниках разнятся, но пока не обнаружено данных о значительных потерях немецких частей, выдвигавшихся на исходные позиции. Если единого мнения относительно контрподготовки пока еще нет, то оценки упреждающего удара по аэродромам чаще всего даются негативные. Предполагалось разгромить авиацию противника на аэродромах совместным ударом Второй и 17 воздушных армий. К операции планировалось привлечь 417 самолетов, но в реальности в ней участвовало около 250 машин. Однако летом 43-го обстановка для внезапного обезоруживающего удара была более чем неподходящая. Немцы уже использовали радары Вюртсбург и Фрейя, позволяющие обнаруживать одиночные цели на дистанции 80-90 км, а групповые — до 130-150 км. Идущие плотным строем Ильюшины были засечены, и им навстречу поднялись немецкие истребители. Некоторые группы штурмовиков были попросту разгромлены, Кроме того, аэродромы были уже пусты, поскольку авиация противника уже поднялась в воздух для пополнения задач в ходе уже начавшегося наступления. Год атакует. Одним из типичных для немцев тактических приемов в наступлении было сосредоточение усилий на узком фронте. Тем самым удавалось создать значительный перевес в силах и средствах над обороняющимся. Побочным эффектом этого приема были довольно обширные неатакованные участки атакуемого фронта. Наступление танковых войск требовало опоры на развитую дорожную сеть, и поэтому неатакованные участки иногда оказывались даже в полосе наносящих главный удар корпусов. Именно это случилось на южном фасе Курской дуги. 48-й танковый корпус и 2-й танковый корпус СС наносили удары, острия которых отстояли друг от друга на значительном по тактическим меркам расстоянии. В сущности, каждый из корпусов главной ударной группировки 4-й танковой армии ввел свое собственное наступление, не имея весомых надежд на помощь со стороны соседа. Естественным образом удар главных сил 4-й танковой армии пришелся по центру построения 6-й гвардейской армии. В первой линии армии Чистякова находились с запада на восток 71-я, 67-я, 52-я гвардейские стрелковые дивизии и 375-я стрелковая дивизия. Основной удар приняли на себя 67-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии и примыкавшие к ним фланги 71-й гвардейской и 375-й стрелковых дивизий. Одним из распространенных приемов построения обороны было усиление стрелковых соединений первого эшелона танками. В начальной фазе Сталинградской битвы каждая из стрелковых дивизий 62-й армии получила по танковому батальону по 40 Т-34 и Т-60. Под Курском, оказавшиеся на направлении главного удара немцев 67-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии, получили 230-й и 245-й отдельные танковые полки. Они были вооружены полученными по -Лизу, американскими танками М3, средний Ли и М3 легкий Стюарт», по 39 машин в каждом. Усиление огневыми средствами было неравномерным, Командир 67-й гвардейской стрелковой дивизии, полковник Баксов, располагал 198 пушками и гаубицами, что было на 76 орудий больше, чем в распоряжении командира 52-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Некрасова. Причем большая часть артиллерии Баксова, 127 единиц, имела калибр 76 мм и более, в том числе 20 самоходок Су-76 и Су-122. Такое распределение сил в значительной мере определило результат первого дня сражения. В рядах наступающих такой дисбаланс сил отсутствовал. Атаковавший 67-ю гвардейскую стрелковую дивизию 48-й танковый корпус был немного многочисленнее атаковавшего 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию 2-го танкового корпуса СС. К началу сражения 48-й танковый корпус насчитывал 86 381 человека, 553 танка и САУ, 21 дивизион артиллерии, а второй танковый корпус СС – 74 863 человека, 451 танк ИСАУ и 18 дивизионов артиллерии. При этом на стороне эсэсовцев было большее число «Тигров» и авиационная поддержка 8 авиакорпуса. Как это часто происходит, заранее заготовленный план начал рушиться уже в первые часы, Определённую сумятицу в наступлении 48-го танкового корпуса внесла необходимость менять позиции артиллерии после захвата постов боевого охранения. Местность не была еще полностью разминирована, поэтому артиллерийским подразделениям приходилось двигаться только по дорогам, что неизбежно вызывало пробки и заторы. Артиллеристы 3-й танковой дивизии попросту опоздали к началу артподготовки. Это существенно уменьшало силу первого удара, так как в первые часы наступления артиллерия всех трех дивизий должна была нанести удар в полосе Великой Германии, а затем переключаться на поддержку своих соединений. Дивизион 11 танковой дивизии и дивизии Великая Германия только на закате и в сумерках вышли на позиции. Учитывая, что первый залп нужно было дать уже в 4.00, времени на подготовку данных для стрельбы практически не оставалось. В распоряжении немцев были только данные аэрофотосъемки – по которым отличить настоящие позиции от ложных было почти невозможно. Так или иначе, в 6.00 после двухчасовой артподготовки наступление началось. Бывший начальник штаба 48-го танкового корпуса фон Мелентин вспоминал. «На второй день наступления, то есть 5 июля, мы встретили ожесточенные сопротивление, и несмотря на все усилия наших войск, им не удалось продвинуться вперед. Перед дивизией Великая Германия находилось болото, а по ее плотным боевым порядкам вела сильный огонь русская артиллерия. Саперы не смогли навести необходимых переправ, в результате многие танки стали жертвой советской авиации. В ходе этого сражения русские летчики, несмотря на превосходство в воздухе немецкой авиации, проявляли исключительную смелость. Действительно, в полосе наступления 48-го корпуса был овраг, превращенный в противотанковый ров на подступах к Черкасскому. Ров прикрывался минами. Перед этим рвом и минным полем остановилась масса танков Великой Германии, включая пантеры бригады Деккера. Преодолевшие ров пехотинцы не могли продвигаться дальше без поддержки танков. Однако в течение нескольких часов ее у них не было. Прошедшие накануне дожди превратили дно оврага в реку грязи. Немецкие саперы расчищали проходы в минных полях, Готовили переправу для танков через ров, но этому сильно мешала советская артиллерия и авиация. Работа шла медленная, кроме того, тяжелый «Тигр» провалился и задерживал движение. Только в 11.00 переправа была построена, и по ней пошли танки. Однако к 17.00 удалось переправить только 30 «Пантер» и 15 «ПЦ-4», то есть всего 45 машин из более чем 300 ожидавших переправы. По замыслу командования 4-й армии, 350 танков Великой Германии должны были прокатиться бронированным катком по советской обороне. Однако этого не произошло. Напротив, две сотни пантер перегородили путь для более легких ПЦ-4 танкового полка Великой Германии. Впрочем, уже в первый день сражения новые немецкие кошки показали свои острые зубы. Их жертвами стали машины отдельного танкового полка на американских танках. Командир бригады «Пантер» Деккер в своем отчете Гудериану писал, «Не зная о наших новейших орудиях, восемь танков генерал Ли приблизились к нам примерно на 2200 метров. Всего несколькими удачными попаданиями мы их уничтожили. Они вспыхнули, подобно бенгальским огням на рождественской елке. Один из них был поражен метким выстрелом моего танка». Этот эпизод действительно имел место и подтверждается советскими источниками – 245-й танковый полк потерял в тот момент даже не 8, а 9 танков. Наибольшего успеха 5 июля добилась 11-я танковая дивизия вместе с пехотой 167-й пехотной дивизии на правом фланге корпуса. Пауль Карель описал этот эпизод следующим образом. Важную роль в сражении за Черкасское сыграла также 11-я танковая дивизия, действовавшая на правом фланге дивизии «Великая Германия». Боевая группа графа Шимельмана вклинилась в советские позиции с танками, гренадерами на борту десантных бронемашин, противотанковыми орудиями, саперами и штурмовыми орудиями, а часть ее затем зашла флангом в направлении Черкасского. Огнеметные танки, эти огнедышащие монстры, подавили советские опорные пункты в бункерах и укрепленных зданиях. Огнеметные танки являлись самым подходящим оружием для такого рода сражений, Два огнемета, установленные на башне машины Т-3, могли направлять огненные копья прямо в амбразуры, окна и двери на расстоянии 64 метров. Шипящая 3-4-секундная струя огня убивала и обугливала все при температуре 1000 градусов по Цельсию. Черкасская Пала. Великая Германия и 11-я танковая дивизия продвинулись на 8 километров вглубь главной оборонительной зоны противника. По итогам этого прожигания советской обороны было даже выдвинуто предложение перебросить часть сил Великой Германии на восток, для их ввода в прорыв на участке 11-й танковой дивизии. Однако командир Великой Германии отклонил это предложение. Его части медленно, но верно двигались вперед. Рокировка вдоль фронта в любом случае потребовала бы потери драгоценного времени. Время в тот момент было одним из самых важных действующих факторов – К обозначившемуся направлению немецкого наступления начали выдвигаться резервы. Это были не только злосчастные танки генерал Ли, но и артиллерия. В середине дня было принято решение о выдвижении в район Черкасского 27-й истребительно-противотанковой бригады. Она прибыла как раз вовремя, чтобы открыть огонь во фланг, обходящим Черкасское танком Великой Германии. Немцы обходили село по широкой дуге и подставили борта, занявшим позиции к северо-востоку от него противотанкистам. Немцам удалось переломить ситуацию только вечером 5 июля. Около 21.00 в Черкасское вошли с тыла подразделения Великой Германии, а с востока – 11-й танковой дивизии. Однако график наступления был безнадежно сорван. Вечером первого дня 48-й танковый корпус должен был уже стоять в обаянии, а в действительности не удалось добиться даже полного контроля над Черкасским. Бои в селе завершились только к рассвету 6 июля. Наступавшему восточнее второму танковому корпусу СС удалось 5 июля добиться более весомых результатов. Однако они выглядят большим достижением только в сравнении с неудачами Великой Германии у Черкасского. По плану бронегруппы Лейпштандарта должна была уже к концу первого дня выйти к переправам через псел, то есть продвинуться на 30 километров вглубь советской обороны. Справедливости ради нужно сказать, что такого глубокого заболоченного рва, как в полосе 67-й гвардейской стрелковой дивизии, в системе обороны 52-й гвардейской стрелковой дивизии просто не было. Это позволило немецким саперам подрывом стенок рва проложить путь танкам. По плану наступления в первом эшелоне должны были наступать дивизии СС, Лейпштандарт и Дас-Райх, а уже после преодоления первых позиций в бой должна была вступить Тотен Упорное сопротивление советских войск заставило ввести подразделение мертвой головы для помощи Дас-Райху в штурме Бересова. О том, как трудно шло прогрызание готовившейся несколько месяцев обороны, говорят даже скупые строки дневного донесения «Лейпштандарта». После того, как были сделаны проходы в минных полях, переход через противотанковый ров и после нового сосредоточенного обстрела силами всего артполка дивизии и 55-го минометного полка высоты 225, войска смогли в упорной борьбе за каждый метр при поддержке штормовых орудий и тигров в ходе пятичасового боя к 11.30 овладеть высотой. Несмотря на ожесточенное сопротивление, эсэсовцы медленно, но верно продвигались вперед. К 17.55 июля после упорного боя части Лейпштандарта взяли Быковку, советский опорный пункт на Обаянском шоссе. Продолжая наступление, передовые части дивизии вышли ко второму армейскому рубежу обороны, занятому на этом участке 51-й гвардейской стрелковой дивизии. На взлом первого рубежа подразделениями корпуса Хаусера было затрачено около 17 часов. У этого сравнительно быстрого взлома подготовленной обороны есть несколько объяснений. Первое и очевидное – это численное превосходство танкогренадерских соединений Хаусера над дивизией Некрасова. На руку эсэсовцам также играла недооценка советским командованием участка прорыва корпуса Хаусера. Считалось, что главный удар наносится под Черкасским. Первые данные авиаразведки, показывавшие скопление крупных масс бронетехники на подступах к Черкасскому, и оно действительно там было, бригада Деккера, только укрепляли в этом предположении поэтому выдвижение резервов быстрее шло в 67-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Находившаяся в тылу 52-й гвардейской стрелковой дивизии 28-я истребительно-противотанковая бригада была брошена в бой только вечером, когда оборона уже потеряла свою целостность. То же произошло с истребительно-противотанковым полком, переброшенным из 375-й стрелковой дивизии. Не последнюю роль в успехах Второго танкового корпуса СС сыграла эффективная поддержка с воздуха, Советские позиции густо засеивались разнокалиберными бомбами. Два дня спустя 7 июля Ватутин направил шифровку номер 19709, в которой указывалось «Авиация противника наносит массированный удар. Истребители противника, отсекая наши истребители, дают свободу действий своим бомбардировщикам. В бою за 5 июля в Пяти и ПТАП осталось 2-3 орудия. Необходимо усилить истребительную авиацию и завоевать господство в воздухе». К сожалению, это отнюдь не преувеличение. В оборонявшемся на пути Лейпштандарта 1008-м истребительно-противотанковом полку из 24 пушек, с которыми он вступил в бой, к исходу 5 июля осталось лишь 3. Главным врагом немецких танков 5 июля стали мины. Согласно донесению группы Армий Юг, в Великой Германии все 20 танков и 5 штурмовых орудий потеряны на минных полях. В третьей танковой дивизии из семи потерянных за день ПЦ КПФВ-4 шесть стали жертвами мин. В восьмой тяжелой роте дивизии «Дасрайх» из двух машин обе пострадали от мин. В дивизии «Тотенкопф» все танки и штурмовые орудия потеряны при попадании на минные поля. Лишился своего «Тигра», наскочив на мину 5 июля и будущий немецкий танковый ас «Витман». Точно так же, как в 9-й армии на Северном фасе, людские потери 4-й армии в первый день цитадели стали самыми высокими за весь период битвы – 2527 человек. Потери армейской группы в 5 июля составили 3484 человека. Однако, если сравнить эти цифры с потерями армии Моделя 5 июля – 7223 человека, немецкие войска на южном фасе Курской дуги понесли все же меньшие потери, чем на Северном. Второй танковый корпус СС, доставивший столько неприятностей Воронежскому фронту, потерял всего 1047 человек. Сражение в воздухе в первый день немецкого наступления было весьма напряженным. Достаточно сказать, что авиация 4-го Воздушного флота выполнила 5 июля 2387 самолета вылетов. 2 и 17-я воздушные армии ответили 1768 самолета вылетами. 1322 и 446 соответственно. Потери советских авиаторов тоже были значительными. 2 и 17-я воздушные армии потеряли за день 83 и 76 самолетов соответственно. Таким образом, общие потери советской авиации на южном фасе Курской дуги составили 159 самолетов. Список потерь 8-го авиакорпуса также был внушительным. 39 машин были потеряны безвозвратно. 23 БФ-109, 5 ФВ-190, 1 БФ-110, 6 ХЕ-111, 4 у 87 2 У 88 2 ХС-123 и 1 ХС-126. Еще 19 повреждены. Интересно отметить, что соотношение потерь самолетов сторон на северном и южном фасах Курской дуги было примерно одинаковым. На южном фасе оно было даже несколько лучше. 1 к 4, а не 1 к 5. Отмененный контрудар Задачей войск в первом эшелоне, попавших под удар противника армий, было задержать его наступление на достаточное для ввода в бой резервов время. Быстрее всего могли быть введены в бой подвижные соединения, способные выйти на направление главных ударов противника с высокой маршевой скоростью. Таковых в распоряжении командования Воронежского фронта было 4. Один танковый и один механизированный корпуса в Первой танковой армии и два отдельных танковых корпуса. 31-й танковый корпус армии Катукова был недавно сформирован и являлся условно подвижным из-за нехватки автотранспорта и не мог полноценно учитываться в расчетах. Впрочем, остальные корпуса также испытывали определенные проблемы с подвижностью, что окажет существенное влияние на дальнейшее развитие событий. В составе этих механизированных соединений насчитывалось исправными 854 танка, и они, несомненно, могли существенно изменить развитие событий. От сравнения действий командующих Центральным и Воронежским фронтами удержаться трудно, поэтому мы не будем этого делать. На второй день наступления Ватутин, точно так же, как и Рокосовский, запланировал контрудары по вклинившимся в оборону войскам противника. Командующий Первой танковой армией Котуков вспоминал, Нашей армии ставилась задача 6 июля нанести контрудар в общем направлении на Тамаровку. Этот пункт приказа очень волновал нас, и не потому, что пугали большие по масштабам наступательные действия. К этому времени в первой танковой сложилось общее мнение, что наносить танковым бригадам и корпусам контрудар по сложившейся обстановке просто нецелесообразно. «Ну хорошо, мы двинемся на немцев, но что из этого получится? Ведь их танковые силы не только превосходят наши численно, но и по вооружению обладают значительным преимуществом». «Этого никак не сбросишь со счета. Вражеские тигры могут бить из своих 88 миллиметровых орудий по нашим машинам на расстоянии до 2 км, находясь в зоне недосягаемости огня 762 миллиметровых пушек наших 34 четверок. Словом, гитлеровцы в силах...» и из дальних рубежей вести с нами успешный огневой бой. Так следует ли давать им в руки такой сильный козырь? Не лучше ли в этих условиях повременить с контрударом, делать по-прежнему вставку на нашу тщательно подготовленную, глубоко эшелонированную оборону? Нужно было во что бы то ни стало добиться отмены контрудара. Я поспешил на КП, надеясь срочно связаться с генералом Ватутиным и еще раз доложить ему свои соображения». Но едва переступил порог избы, как начальник связи каким-то особенно значительным тоном доложил. «Из ставки товарищ Сталин». Не без волнения взял я трубку. «Здравствуйте, Катуков», — раздался хорошо знакомый голос. «Доложите обстановку». Я рассказал главнокомандующему о том, что видел на поле боя собственными глазами. «По-моему», — сказал я. Мы поторопились с контрударом. «Враг располагает большими, неизрасходованными резервами, в том числе танковыми». «Что вы предлагаете?» «Пока целесообразно использовать танки для ведения огня с места, зарыв их в землю или поставив в засады. Тогда мы могли бы подпускать машины врага на расстоянии 300-400 метров и уничтожать их прицельным огнем». Сталин некоторое время молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Вы наносить контрудар не будете, об этом вам позвонит Ватутин». Вскоре командующий фронтом позвонил мне и сообщил, что контрудар отменяется. Я вовсе не утверждаю, что именно мое мнение легло в основу приказа. Скорее всего, оно просто совпало с мнением представителя ставки и командования фронта. Если сравнить отданные Рокоссовским и Ватутинам приказы на контрудар, то по сути своей они похожи. Оба командующих фронтами отказались от первоначальных планов и отдали распоряжение атаковать прорвавшегося противника в лоб. Объяснением такому решению может служить стремление любой ценой ограничить прорыв немецких войск. Немецкие корпуса за первый день наступления еще не успели углубиться в оборону советских войск. И Рокоссовский, и Ватутин стремились ограничить их продвижение второй полосой обороны. Однако, если абстрагироваться от конкретных задач, которые ставил командующий выдвигаемым из резерва подвижным соединением, просматривается стремление вывести танки на определившееся направление главного удара противника. Соответственно, первая танковая армия выходила на правый фланг шестой гвардейской армии, а пятый и второй гвардейские танковые корпуса на левый. Сообразно этому распределению сил, боевые действия 6 июля можно разделить на удар 48-го на восток для смыкания фланга со вторым танковым корпусом СС и прорыв последнего к третьему рубежу обороны. ССовцы выходят к третьему рубежу обороны. Самым слабым местом в построении 6-й армии на утро 6 июля был участок 51-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Таварт Келадзе. Она находилась во втором эшелоне и занимала даже более широкий фронт, чем встретивший первый удар противника соединения – 18 километров. На таком широком фронте дивизию пришлось вытянуть в нитку, все полки в линию, без выделения одного в резерв. Выход в полосу дивизии 5-го гвардейского танкового корпуса «Кравченко» должен был существенно усилить оборонительные возможности советских войск на этом направлении. Армирование обороны включением в построение стрелковых соединений, танковых бригад, было распространенным и достаточно действенным приемом. Препятствием на пути к этому была подвижность частей корпуса Кравченко. Грузовиков для мотопехоты не хватало, и даже сравнительно короткий, по меркам механизированных соединений, марш протяженностью 40-60 км, соединение в полном составе пройти не успевало. Уклинение корпуса Хаосера в оборону советских войск было еще относительно неглубоким, но уже потребовало защиты флангов. Дивизия Тотенкопф была развернута фронтом на восток и должна была защищать основание прорыва. Поскольку продвижение соседнего 48-го танкового корпуса существенно отставало от темпов движения вперед эсэсовцев, часть сил дивизии Лейпштандарт днем 6 июля также исполняла роль флангового прикрытия. Связкой между корпусами Хаусера и Кнобельсдорфа была 167-я пехотная дивизия. Основной ударной силой эсэсовского корпуса в бою 6 июля должна была стать дивизия «Дасрайх». Ожидая результатов наступления 48-го корпуса, Хаусер назначил начало наступления на 11.00 6 июля. На секунду могло показаться, что судьба дает фору обороняющимся, и корпус Кравченко успеет выйти на позиции дивизии «Таварткелация». К 6.00 6 июля танковый корпус основными силами вышел в район сосредоточения позади позиции 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Из 221 танка прибыло 213, 2 Т-34 отстали на марше и 7 Т-70 остались в селе Нагольная, 4 по техническим причинам для трех не хватило экипажей. Экипажи приводили в порядок технику после 60-километрового марша и уже приступили к окапыванию боевых машин. Гораздо хуже оказалось с переброской мотострелковых подразделений. и Они двигались пешком, поэтому мотопехота 6-й гвардейской мотострелковой бригады и 21-й гвардейской танковой бригады к началу боя за вторую полосу не успели полностью выйти на позиции. Здесь необходимо подчеркнуть, что корпус «Кравченко» утром 6 июля только вышел в районы сосредоточения для приведения себя в порядок. С марша в бой он не вводился, хотя обстановка складывалась скорее в пользу именно такого использования прибывших танков. Утром 6 июля любая временная задержка с выдвижением резервов работала на противника. Смещение начала наступления эсэсовского корпуса на 11.00 до этого были лишь мелкие вылазки, лишь отсрочило разгром 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Немцами на фронте соединения «Таварткеладзе» был выбран трехкилометровый участок, по которому нанесли удар дивизии «Дасрайх» не часть сил лейбштандарта. Над позициями гвардейцев закрутилось чертово колесо. Так бойцы окрестили особую форму бомбардировки, которую применяли немцы. Выстроившись в круг, от 50 до 80 бомбардировщиков, сменяя друг друга, наносили удары. Они продолжались непрерывно, как правило, от 30 минут до 2 часов. В Вкупе с артиллерийской подготовкой, силами артиллерии эсэсовских дивизий и реактивных минометов это создавало достаточную плотность огня для нарушения системы обороны. С падением последних бомб на советские позиции в атаку вышли танки. Только в танковом полку Досрайха насчитывалось более сотни танков, в том числе Рота Тигров. Через два с половиной часа все было кончено. Попавшие под удар эсэсовцев подразделения 51-й гвардейской стрелковой дивизии были частично уничтожены, частично рассеяны. В итоге боя из 8405 человек, числившихся в составе 51-й гвардейской стрелковой дивизии на 1 июля, К 7 июля осталось только 3354 человека. Следующим препятствием на пути немецкого наступления был корпус Кравченко. Для понимания дальнейших событий следует вспомнить о разнице в организации советского танкового корпуса и немецкой танкогренадерской дивизии. Соединение корпуса Хаусера насчитывали более 20 тысяч человек каждая, при боевой численности около 7 тысяч человек. Соответственно, 5-й гвардейский танковый корпус насчитывал перед сражением 9563 человека. Даже по штату советский танковый корпус насчитывал 10243 человека. При сравнении немецкого и советского соединения напрашивается короткое, но емкое сравнение – Давид и Голиаф. Количество танков в данном случае является лишь одним из показателей – Количество пехоты и, главное, гаубичной артиллерии делало немецкую танкогренадерскую дивизию очень сильным противником. Танковый корпус мог противопоставить артиллерию преимущественно прямой наводке, не обладающую ни дальностью стрельбы, ни умением заглядывать в лощины из-за холмы. Соотношение сил было бы гораздо благоприятнее, если бы танковый корпус успел объединить свои усилия со стрелковой дивизией на второй полосе обороны, Однако для этого он опоздал на несколько часов. В Силу всех этих причин, результат лобового столкновения Досрайха и 5-го гвардейского танкового корпуса один на один был предсказуем. Изначально проигрышную ситуацию могла несколько улучшить тактика использования, но в бою 6 июля этого не случилось. В отличие от Катукова, командир 5-го гвардейского корпуса Алексей Григорьевич Кравченко не мог попросить защиты у самого Сталина, Основной задачей Кравченко был контрудар навстречу наступающим немецким дивизиям. Позднее он писал в своем докладе. Ко мне прибыл с полномочиями от командующего 6-й гвардейской А полковник Никифоров, который угрожал применением оружия, если корпус не пойдет в контратаку. Это распоряжение было мною выполнено. На практике это означало атаку корпуса навстречу только что сокрушившим 51-ю дивизию немцам. В 15.10 22-я гвардейская танковая бригада перешла в наступление. Вскоре к ней присоединились 21-я гвардейская танковая бригада и 48-й гвардейский тяжелый танковый полк. Остановить наступающих немцам, естественно, не составило труда. Более того, в условиях сплошного фронта наступающие немецкие части предпочли обойти остановившиеся бригады корпуса Кравченко и выйти им в тыл. Уже около 19.00 эсэсовцы заняли хутор Калинин, и сообщение бригад со штабом корпуса было прервано. Отсутствие сплошного фронта позволило эсэсовцам не только окружить корпуса Кравченко, но и прорваться к третьему армейскому рубежу обороны. Используя неразбериху при отходе наших частей, передовые части Досрайха вышли к рубежу обороны, которые занимали уже войска 69-й армии. Более того, на плечах отходящих частей немцы даже сумели сходу вклиниться в него на участке 183-й стрелковой дивизии у дороги Тетеревина-Ивановский у Ивановский выселок. Немцы вплотную преследовали автомашины 51-й и 52-й гвардейских стрелковых дивизий, что не позволило перекрыть дорогу противотанковым минам. Подмины были заранее заготовлены ямки, но уложить их при появлении немецких танков не успели. Дальнейшее продвижение противника было остановлено противотанковой артиллерией. Окруженные части 5-го гвардейского танкового корпуса мелкими группами пробились к своим в ночь с 6 на 7 июля 43-го. Сам Кравченко по горячим следам событий оценил потери своего корпуса 110 танков. Однако эта оценка носила сугубо предварительный характер. Согласно справке штаба БТ и МВ Воронежского фронта, О наличии и состоянии материальной части в соединениях фронта потери 5-го гвардейского танкового корпуса за 8 июля составили 44 танка подбитыми, 75 сгоревшими, еще 7 боевых машин вышло из строя по неизвестным причинам и, наконец, 2 танка по техническим неисправностям. Эти танки были оставлены на поле боя, что автоматически перевело их в статус «безвозвратных потерь соединения». Таким образом, соединения меньше чем за сутки потеряли безвозвратно 58% материальной части. Кроме того, еще 19 танков были отправлены в ремонт. Расширение, возникшее в результате развала обороны 51-й гвардейской стрелковой дивизии «Бреши» в построении советских войск на второй полосе обороны, удалось ограничить полосой от Яковлева до железной дороги. С одной стороны был нанесен контрудар частью сил 3-го мехкорпуса 1-й танковой армии, а с другой – контрудар 2-го гвардейского танкового корпуса. Также на позиции на фланге эсэсовского корпуса вышла 28-я истребительно-противотанковая бригада. Определенную роль в ограничении результатов прорыва обороны 51-й гвардейской стрелковой дивизии сыграл ее уцелевший артполк. Соотношение сил между находившейся на правом фланге 2-го танкового корпуса СС дивизии Тотенкопф и выдвинутым на это направление 2-м гвардейским танковым корпусом также было на уровне Давид и Голиаф. От немедленного разгрома корпус Бурдейного спасало взаимодействие с 375-й стрелковой дивизией и тот факт, что Тотенкопф имела 6 июля пассивную задачу. До начала сражения 2-й гвардейский танковый корпус находился в районе города Короче. В зависимости от обстановки он мог быть выдвинут в полосу 6-й или 7-й гвардейской армии. В 17.35 июля штаб корпуса получил приказ на выдвижение в новый район сосредоточения для участия во фронтовом контрударе. Корпус выдвигался на левый фланг 6-й гвардейской армии. Поскольку выдвижение частей корпуса происходило ночью, немцами появление нового участника спектакля было замечено не сразу. Несмотря на потери отставшими на марше, корпусу Бурдейного удалось сохранить большую часть матчасти. Участие в контрударе частей 375-й стрелковой дивизии не предусматривалось. Она и так была вытянута в один эшелон, и дальнейшее разряжение боевых порядков для поддержки пехоты удара корпуса Бурдейного было попросту опасным. Части мертвой головы и 2-го гвардейского танкового корпуса обменялись несколькими ударами. Потери корпуса Бурдейного в контрударе 6 июля можно оценить как незначительные. Сгорело 17 танков, подбито 11. Корпуса Хаусера и Кнобелесдорфа смыкают фланги. Угадывание следующего хода противника является постоянной головной болью обороняющегося. Контрудары являются одним из средств, переводящим ситуацию из угадайки в управление действиями противника. К тому же распыление средств наступающего на парирование града ударов уменьшает последствия неверного определения направления следующего выпада врага. У обложившегося со всех сторон фланговыми заслонами ударного клина наступающего остается все меньше сил на острие наступления. Разумеется, важен баланс между различными средствами борьбы, так как истощившие резервы в контрударах обороняющиеся становятся беззащитным. Такое достаточно часто происходило с 41 по 42 за истощением сил механизированных соединений следовал котел. Военное ремесло часто ближе к искусству, а не к науке, именно потому, что военачальник должен угадывать следующий ход противника. Не только умом просчитывать ситуацию и выуживать нужную информацию из путанных донесений разведчиков, но и чувствовать обстановку и нити управления ею. Решение Ватутина о нанесении контрудара силами Первой танковой армии в направлении на Тамаровку кажется абсурдным. Оно казалось абсурдным Катукову, и поэтому он, как было рассказано, уклонился от нанесения контрудара при помощи самого Сталина. соединение Первой танковой армии уже в 23.00 5 июля начали выходить на второй армейский рубеж обороны. В течение ночи были выставлены и окопаны танки, артиллерия заняла огневые позиции, мотострелки бригад тщательно окопались. Была также установлена связь с 90-й и 51-й гвардейскими стрелковыми дивизиями, в чью систему обороны вплетались танки армии Катукова. Однако удара по тщательно подготовленным позициям в первые часы утра 6 июля не последовало. Общий план действий левофланговой группировки 4-й танковой армии на утро 6 июля был следующим. Входившие в ударную группу 48-го танкового корпуса 11-я танковая дивизия и танкогренадерская дивизия Великая Германия получили приказ рассечь оборону 67-й гвардейской стрелковой дивизии северо восточная Черкасского и прорваться по дороге Бутова-Дуброва к автодороге Белгород-Обаянь. Здесь им предстояло соединиться с левым флангом второго танкового корпуса СС. Являвшаяся связкой между корпусами 167-я пехотная дивизия первоначально передавалась в ССовский корпус, но во второй половине дня 5 июля штаб армии отменил это распоряжение. После прорыва советской обороны 167-я дивизия совместно с частями 11-й танковой дивизии при поддержке войск левого фланга второго танкового корпуса СС и прежде всего своего же 315-го полка с юго-востока должна была уничтожить советские войска, оказавшиеся между остриями наступления двух немецких танковых корпусов. Предполагалось, что к этому моменту перешедшая в 9.00 в наступление ударная группировка корпуса Хаусера выйдет на Прохоровское направление и уступит частям 48-го танкового корпуса место для дальнейшего движения вдоль Обаянского шоссе на север и северо-восток. Если нанести этот план на карту, то получается, что главные силы корпуса Кнобельсдорфа должны были 6 июля дефилировать практически поперек полосы обороны Первой танковой армии, Лучшего положения для контрудара нельзя было и придумать. Нацеливая первую танковую армию на Тамаровку, Ватутин фактически направлял ее во фланг наступлению главных сил 48-го корпуса на дубовое Однако этот контрудар был отменен. Бригады армии Катукова окопались и ждали. Трудно сказать, насколько рациональным было решение Ватутина. Возможно, он просто предположил, что наступающие немцы обязательно попытаются сомкнуть фланги и окружить оказавшиеся между вклинениями в советскую оборону части. В районе Новочеркасская Триречная Драгунская хутор «Веселый» Ольховский находились немецкие силы – 199-й и 201-й гвардейские стрелковые полки 67-й гвардейской стрелковой дивизии, 153-й гвардейский стрелковый полк 52-й гвардейской стрелковой дивизии. Три полка – практически полноценная дивизия. За их избиением должны были бесстрастно наблюдать отказавшиеся от контрудара части армии Катукова. Танкисты просто должны были стать ужином для тех, чей обед составляли три стрелковых полка. Пассивной стратегии всегда сопутствует избиение по частям. Ночь с 5 на 6 июля и раннее утро 6 июля были потрачены саперами 48-го танкового корпуса на разминирование местности. Минными полями была покрыта практически вся пригодная для передвижения танков территория. Отступившие от черкасского части 67-й гвардейской стрелковой дивизии напряженно ожидали немецкой атаки. Она могла последовать в полосе любого из полков дивизии Баксова, либо вообще на соседнем участке. В любом случае, от немцев в первую очередь ожидалось наступление в северном направлении. В боевом приказе 67-й гвардейской стрелковой дивизии рефреном звучит фраза не допустить распространения пехоты и танков противника на север. Ударная группа 48-го танкового корпуса перешла в наступление в 9.30 6 июля. Позиции дивизии Баксова теперь не прикрывались противотанковым рвом, густо опоясанным минными полями. Около полудня 11-я танковая дивизия и Великая Германия вышли в тыл советским частям в пойме Ворсклы и Ворсклицы. В 12.00 командующий 6 гвардейской армии приказал трем окружаемым полкам отходить. Однако этот приказ уже опоздал. В 18.15 боевая группа 11-й танковой дивизии вышла в район Дмитриевки и захватила позиции артиллерии, стоявшей в этом районе. Три полка двух дивизий были окружены. Некоторые части окруженных удалось в ночь с 7 на 8 -е июля вырваться из кольца и выйти в расположение 90-й гвардейской стрелковой дивизии. Дефилирование ударной группировки 48-го танкового корпуса, мимо позиций занявших второй й армейский рубеж обороны частей первой танковой и шестой гвардейской армии, мешала только артиллерия. Бывший начальник штаба 4 танковой армии Фангор вспоминал «6 июля русские неожиданно открыли заградительный огонь. Его вела вся их артиллерия, находившаяся в этом районе, в том числе и дальнобойная». Это произошло в тот момент, когда немецкие войска вышли на рубеж, где по башне было вкопано бесчисленное количество вражеских танков, замаскированных и продуманно размещенных на местности. Приходилось исключить наши маневры в узких боевых порядках, что уже делалось. А дороги нельзя было использовать, это увеличило потерю времени. Как и следовало ожидать, в этой обстановке больше всего страдали «Пантеры» 10-й танковой бригады. После того, как были окружены советские части в пойме Ворсклы и Ворсклицы, немецкое командование поручило зачистку образовавшегося котла 167-й пехотной дивизии. Танковые соединения должны были проверить на прочность советскую оборону на втором армейском рубеже. К моменту выхода к Дуброву главные силы корпуса Кнобельсдорфа перешли из полосы 6-го танкового корпуса в полосу 3-го механизированного корпуса. На 14.00 6 июля из 228 положенных третьему механизированному корпусу по штату танков на ходу было 222. Все танковые полки мехбригад, а также 49 е ТБР были укомплектованы двумя типами танков – легкими Т-70 и средними Т-34, последний являлся основным в корпусе. Ударное соединение, прославившееся в битве за Москву 1-я гвардейская ТБР, имело на вооружении только танки Т-34. Еще до начала боев ее батальоны вывели из района сосредоточения основных сил 3-го мехкорпуса во второй эшелон 6-й гвардейской армии. Часть танков комбриг полковник Горелов расположил в засадах южнее Яковлева. Возникший вследствие окружения 5-го гвардейского танкового корпуса «Кризис» вынудил Катукова использовать бригаду Горелова не в центре участка обороны 3-го механизированного корпуса, как планировалось, а на стыке с заседом слева для прикрытия левого фланга корпуса. Первая гвардейская танковая бригада практически в полном составе, кроме 10 танков, с одним батальоном 49-й танковой бригады в течение всего дня вела бои с дивизией Лейпштандарт у Яковлева и для отражения ударов 48-го танкового корпуса не привлекалась. Таким образом, 6 июля Кривошеин мог использовать против частей 11 ТД и Великой Германии лишь танки трех мехбригад – 113 единиц и 13 машин, находившихся в составе 34-го отдельного бронеавтобатальона, в том числе 10 Т-34, прикомандированных из 1-й гвардейской танковой бригады. Рассчитывая еще до темноты вклиниться в позиции 2-го рубежа обороны, Немцы начали атаку в позиции третьего механизированного корпуса. В 1725 Кнобельсдорф приказывает объединить 39-й танковый полк Пантер и танковый полк Великой Германии под руководством командира последнего, то есть графа фон Штрахвица. Собранные в кулак танки начали давно ожидавшиеся атаки в северном направлении. Быстрого взлома советских позиций на втором армейском рубеже вечером 6 июля не произошло. В журнале боевых действий 48-го танкового корпуса эти события описываются следующим образом. 19.00. Великая Германия докладывает, что после преодоления сильно заминированной местности средами колючей проволоки и противотанковым рвом находится в наступлении по балкам Ольховая-Большой. Бои очень тяжелые. 20.10. Великая Германия докладывает об ожесточенных боях против противотанкового фронта южнее Сырцева. Наши потери тяжелые. 11 й ТД также очень медленно продвигается около высоты и 241,1 с танковым полком под очень сильным противотанковым огнем. Разведбатальон со штурмовыми орудиями прорвался с юга на эти вражеские позиции. Приходится взвешенно оценивать ситуацию и позволить частям боевой группы на восточной окраине леса юго-восточнее Дуброва продвигаться вперед с перерывами. Яркое и красочное описание этих событий дал в своих мемуарах Катуков. После разговора с генералом Ватутиным я отправился в корпус Кривошейна, где в это время противник предпринял очередную атаку. На узком фронте, наступая вдоль Обаянского шоссе, он бросил в бой до двухсот танков. Со стороны Яковлева доносился глухой непрерывный гул. На горизонте густой завесой стояла пыль. Кривошейна я нашел в лесистом овраге. Рядом со щелью стоял его автофургон, в котором командир корпуса кочевал по фронтовым дорогам вместе с женой. Генерал что-то кричал по телефону. Увидев меня, закруглил разговор, положил трубку, поднес руку к козырьку. «Товарищ командующий, противник предпринял наступление». «Это я сам вижу. Какими силами?» «На участке корпуса до четырехсот танков». «Не преувеличиваешь, Семен Моисеевич?» «Какое там преувеличиваю? Только на позиции Горелого сто танков, на позиции Бабаджаняна 70. Поднялись на НП, оборудованный на чердаке сарая, прикорнувшего на краю оврага. Хотя была середина дня, казалось, наступили сумерки. Солнце заслонили, пыль и дым. Бревенчатый сарай нервно вздрагивал. В небе забывали самолеты, трещали пулеметные очереди. Наши истребители пытались отогнать бомбардировщики противника, которые сбрасывали свой смертоносный груз на наши позиции. НП находился в каких-нибудь четырех километрах от передовой. Но что происходит в этом кромешном дыму, в море огня и дыма рассмотреть было невозможно. Интересно отметить, что сотни танков в данном случае вовсе не являются преувеличением. Подразделения Кривошеева действительно подверглись атакам крупных масс танков корпуса Кнобельсдорфа, включая «Пантеры». Любопытно также отметить, что «Катуков» дает картину мощной танковой атаки немцев сразу после эпизода с отменой контрудара. Может создаться впечатление, что такие события, как отмена контрудара и удар по бригадам Кривошеева, следовали одно за другим. У читающего мемуары Катукова не остается ни малейших сомнений, что контрудар по такой толпе танков был дурацкой затеей. Однако отмену контрудара на Тамаровку и вышеописанную атаку разделяют целый день. Крупномасштабные атаки на оборонительные позиции второго армейского рубежа обороны начались только после 18.00 6 июля. Понятно, что рассказ о том, как танковая армия весь день сидела и ждала у моря погоды, в то время как противник окружал стрелковые части в промежутке между первым и вторым рубежом обороны, смотрелся бы куда менее выигрышно. В ходе боевых действий 6 июля корпусу Кнобельсдорфа удалось достичь больших результатов, чем в первый день сражения. Однако в ходе двухсуточных ожесточенных боев дивизии 48-го понесли существенные потери в бронетехнике, куда более тяжелые, чем дивизии СС. В первую очередь это относится к дивизии Великая Германия. Согласно донесению 48 на 20.37 июля, вечером 6 июля дивизия имела в строю 1ПЦ-3КЦ, 8ПЦ-3ЛГ, 1ПЦ-4КЦ, 21ПЦ-4ЛГ. 2 ПЦ-6, 12 огнеметных танков. 4 июля. Танковый полк дивизии располагал 112 боеспособными танками, в том числе 14 тиграми. К исходу 6 июля были выведены из строя 59 машин, в том числе 12 тигров. Еще более тяжелые потери понесли пантеры. Около 8.20 утра 6 июля бригада Деккера была готова ввести в бой 160 пантеров. Согласно тому же донесению штаба корпуса к исходу дня 6 июля, в строю осталось лишь 40 пантер. Снижение количества тигров и пантер существенно уменьшало ударные возможности корпуса Кнобельсдорфа. 7 июля. Восстанавливая целостность фронта. Если 6 июля можно в какой-то мере считать днем упущенных возможностей для первой танковой армии, то на следующий день Катуков действовал выше всяких похвал. Уже в 20.36 июля Ватутин отдает приказ ликвидировать прорыв противника в районе Лучков. Одиночные танки противника прорвались в качетовку через Лучки и направляются на Лучки. Приказываю под личную ответственность Катукова и Кравченко уничтожить прорвавшегося противника. Прошу закрыть промежуток между Яковлево и Лучками и ни в коем случае не допустить дальнейшего прорыва противника. Для этого 31-му ТК двинуть в район Лучки. На командные пункты 6-й гвардейской армии и 1-й танковой армии этот приказ был доставлен ранним утром 7 июля. Катуков принял решение добиться поставленной задачи контрударом 5 танковых бригад 3-го механизированного и 31-го танкового корпусов Севера и Северо-Востока. Они должны были стать молотом, роль наковальни досталась соединением на левом фланге 6-й гвардейской армии, занимавшим оборону по реке Липовый Донец, фронтом на запад. 31-й танковый корпус был хорошо укомплектован танками, на 4 июля в его составе насчитывалось 208 Т-34 и Т-70, и гораздо хуже автотранспортом. На 6 июля состояние танкового парка бригад 31-го танкового корпуса было следующим. В 100-й танковой бригаде 39 Т-34, 11 Т-70 и 2 Т-60 отстало в пути 9 танков. В 237-й танковой бригаде 48 Т-34, 9 Т-70 отстало в пути 5 Т-34 и 1 Т-70. В 242-й танковой бригаде 50 Т-34 и 10 Т-70. В свою очередь год направил в подчиненные ему соединения приказ номер 3, определявший цели и задачи на ближайшие два дня. В нем излагалась суть операции по ликвидации основного препятствия для движения к обаянии и Курску – уничтожении главных сил Первой танковой и Шестой гвардейской армии перед фронтом двух корпусов 4 танковой армии. По расчетам гота, войскам 48-го танкового корпуса и второго танкового корпуса СС предстояло 8 июля решительными действиями танковых частей ликвидировать угрозу перед своими правым и левым флангами, соответственно. Двумя встречными ударами – с Прохоровского направления и от дороги Белгород-Курск в севернее Яковлева они должны будут окружить и разгромить советские танковые соединения в районе сухо Рыльский, Покровка, Яковлева, Сырцев, Верхопенье. Для подготовки стартовых позиций и приведения войск в порядок отводились сутки – 7 июля. Особенно большая работа предстояла к Нобелесторфу. Его корпус имел задачу в центре углубиться в оборону противника вдоль Абаянского шоссе, а на левом фланге — форсировать реку Пену. Интенсивность боев в полосе корпуса «Хаосера» 7 июля значительно снизилась в сравнении с предыдущим днем. В журнале боевых действий 2-го танкового корпуса «СС» итоги 7 июля были подведены одной фразой. «Главной особенностью дня — стала остановка продвижения всех частей для того, чтобы сомкнуть боевые порядки и отразить сильные атаки с обоих флангов. Периметр вклинения корпуса СС составил уже около 40 км. Продолжение наступления требовало радикального улучшения обстановки на стыке с 48-м корпусом. Поэтому в третий день наступления активность была заметно ниже, чем в предыдущие два дня. Эсэсовцы отбивали атаки бригад 31-го танкового и 3-го механизированного корпусов на левом фланге, пытались оттеснить части 2-го гвардейского танкового корпуса на восточный берег реки Липовый Донец на правом. Центр тяжести битвы на южном фасе Курской дуги 7 июля сместился в полосу 48-го танкового корпуса. Катуков 6 июля отказался от активных действий и поэтому 7 июля сам получил удар на одном из участков, вытянутых в линию позиций Первой танковой армии. Первые атаки начались вечером 6 июля, а утром 7 июля немцы ударили в полную силу. Основным принципом немецкого наступления была концентрация сил на узком участке, обеспечивающая достаточное численное превосходство сил наступления над силами обороны. Золотав брешь на своем левом фланге, 31-м танковым корпусом, Первая танковая армия окончательно выстроилась в одну линию по рубежу реки Пены. 6-й танковый корпус на правом фланге и третий механизированный корпус в центре. Танкисты и мотострелки занимали оборону в боевых порядках 90-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий. Состояние последней можно было охарактеризовать как «остатки». Владея инициативой, немцы могли выбрать в качестве жертвы участок обороны любой бригады из состава корпусов Гетмана и Кривошеева. Кто именно станет жертвой главного удара корпуса Кнобельсдорфа, должно было определиться в первые утренние часы 7 июля. Кутуков впоследствии писал. Едва забрежил рассвет, как противник снова предпринял попытку прорваться на обаянь. Главный удар он наносил по позициям третьего механизированного и 31-го танкового корпусов. Гетман сообщил, что на его участке противник активности не проявляет, но зато позвонивший мне Кривошейн не скрывал тревоги. «Что-то невероятное, товарищ командующий! Противник сегодня бросил на нашем участке до 700 танков и самоходок. Только против первой и третьей механизированных бригад наступает 200 танков!» Перед нами ситуация, типичная для оборонительного сражения. Часто до последнего момента не неясно, чьи позиции будут атакованы основными силами противника. Утром третьего дня битвы 6-й танковый корпус был оставлен в покое, а главные силы 48-го танкового корпуса обрушились на 3-ю мехбригаду 3-го мехкорпуса. Ядро ударной группировки составляли 11-я танковая дивизия и дивизия Великая Германия вместе с бригадой Пантер. К вечеру 6 июля 11-я танковая дивизия имела в строю 46 ПЦ-3, 18 ПЦ-4, 8 огнеметных танков и неизвестное число штурмгищутцев а Великая Германия – около полусотни своих танков ИСАУ и четыре десятка «Пантер». Атаки танков традиционно предварялись сильными ударами авиации 8-го авиакорпуса. За день немецкие ударные самолеты 4-го воздушного флота выполнили 1444 вылета. При этом немцам удалось надежно изолировать район действий своих бомбардировщиков от советских истребителей. Потери ударной авиации за 7 июля составили всего один ю 87 и 1 ю 88 а еще два самолета получили повреждения. Напротив, немецкие истребители и частично штурмовики не досчитались 19 BF-109 и FW-190. Задача советских войск по сдерживанию сильного удара авиации танков противника в какой-то мере облегчалась тем, что бои происходили на позициях второго армейского рубежа обороны. Однако возможности инженерных препятствий были не беспредельны. Минные поля, хоть и нанесли немцам чувствительные потери, но были частично взорваны авиацией, а частично преодолены с помощью саперов. За несколько часов боя оборона бригады Бабаджаняна была проломлена. Из 27 Т-34 и 3 Т-70, числившихся в танковом полку третьей мехбригады на утро 7 июля, в строю к полудню осталось 10 Т-34. Еще четыре танка были потеряны в ходе контратаки вечером того же дня. Прорвавшись на 3,5-4 километра в глубину построения третьего мехкорпуса, немцы стали развивать наступление дальше на север и одновременно развернулись в сторону флангов, стремясь выйти в тыл 1 и 10-й мехбригадам корпуса Кривошеева. После того, как определилось направление главного удара противника, Кутуков начал рокировать силы с неатакованных участков. Уже в 10.30 командующий Первой танковой армии изымает 112-ю танковую бригаду из корпуса Гетмана и выдвигает ее на направление движения немецкого танкового клина. В 15.00 бригада сходу вступает в бой, который продолжался до темноты. Ей удалось сдержать распространение на север подразделений Великой Германии, преодолевших оборону третьего мехкорпуса. Потери 112-й танковой бригады за день составили 19 Т-34, 11 сгорели и 1 Т-70. С рокировкой бригады из корпуса Гетмана внутренние резервы 1 танковой армии были исчерпаны. 11-я танковая дивизия немцев во второй половине дня 7 июля уверенно продвигалась вдоль Абаянского шоссе на север. Однако в этот момент стали приносить свои плоды решения Ватутина о сборе сил с неатакованных участков. Ситуацию удалось выправить за счет прибывшей из 38-й армии 180-й танковой бригады полковника Киселева и двух дивизионов ПТО, вооруженных 85-мм зенитками. Бригада полковника Киселева на 4 июля насчитывала 43 Т-34, 23 Т-70 и 4 Т-60. Она вступила в бой после 14.00 и существенно укрепила позиции противотанковой обороны на Абаянском шоссе. Преодолеть их сходу немцам не удалось. Запрошенные командованием 48-го танкового корпуса удары авиации по советским позициям перед 11-й танковой дивизией не состоялись. Самолеты 8-го авиакорпуса были в этот момент задействованы для поддержки 2-го танкового корпуса СС. Таким образом, результатом сильного удара корпуса Кнобельсдорфа стало сминание обороны двух мехбригад Первой танковой армии, стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии. Немцам удалось прорвать передний край второго рубежа обороны и продвинуться примерно на 6 км на участке 11-й танковой дивизии. Фронт вклинения составил несколько, более 5 км. В целом, обстановку на южном фасе Курской дуге вечером 7 июля можно было охарактеризовать как положение неустойчивого равновесия. Нанесением сильных ударов на узком фронте немцам удалось последовательно перемалывать дивизии и бригады 6-й гвардейской и 1-й танковой армии. Из шести стрелковых соединений 6-й гвардейской армии 3, 51-я, 52-я и 67-я гвардейские дивизии были обескровлены и рассеяны. Сбор их отходящих частей продолжился в течение 7 июля и в последующие сутки. Еще одно соединение, 90-я гвардейская стрелковая дивизия, было заметно истощено боями 7 июля. Количество танков в 5-м гвардейском танковом корпусе сократилось до одной полноценной танковой бригады. Потеряли от 50 до 70% бронетехники, 96-я танковая бригада, 245-й и 230-й танковые полки и 1440-й самоходный артполк. Артиллерийские части также были не в блестящем состоянии. В 496-м, 538-м, 611-м, 868-м и 1008-м истребительно-противотанковых полках осталось от 4 до 8 орудий лишились значительной части своей огневой мощи 14 27 и 28-я противотанковые бригады. Однако решительного результата с выходом на оперативный простор немецкому командованию пока добиться не удавалось, а число боеготовых танков, особенно в 48-м танковом корпусе, неуклонно снижалось. Контрудар 8 июля на четвертый день битвы в распоряжение командования Воронежского фронта стали прибывать подвижные соединения из состава других объединений. Во-первых, это был 10-й танковый корпус «Буркова» из 5-й гвардейской армии Степного округа, а во-вторых, 2-й танковый корпус «Попова» из состава Юго-Западного фронта. Прибытие свежих соединений подвигло Ватутина на подготовку очередного контрудара. К нему также предполагалось привлечь уже втянутые в сражение корпуса – 2 и 5 гвардейские танковые корпуса и 6 танковый корпус армии Катукова. По крайней мере, в таком виде был обрисован замысел контрудара в оперативной директиве No. 0014 ОП от 23.00 7 июля. Однако по итогам дня 7 июля об участии в контрударе первой танковой армии не могло быть и речи. Реально к контрудару были привлечены 4 корпуса. В окончательном варианте контрудар 8 июля представлял собой серию ударов по правому флангу танкового корпуса СС. Однако у каждого из перечисленных соединений были свои проблемы. Прошедший через окружение 5-й гвардейский танковый корпус был сведен в две бригады. Второй гвардейский танковый корпус был отделен от фланговых позиций противника рекой. В довольно сложном положении находился свежий 2-й танковый корпус. Он выдвигался своим ходом из района уразова 58-я мотострелковая бригада корпуса не имела автотранспорта и фактически двигалась темпом пешего марша. Это существенно снижало его возможности в качестве самостоятельного соединения. Проблемой 10-го танкового корпуса был его командир, но об этом будет подробнее сказано далее. Вместе с тем, нельзя сказать, что резервы командования фронта были исчерпаны, а все прибывшие нацелены на контрудар. Получившая 7 июля сильный удар противника 1-я танковая армия существенно усиливалась. Ей передавались из 38-й и 40-й армии. 309-я стрелковая дивизия полковника Дрёмова. 86-я танковая бригада полковника Агафонова с 64 танка на ходу на 5 июля. 9-я зенитная дивизия. 36-й гвардейский миномётный полк «Катюши». 222 869 и 1244-й истребительно-противотанковые полки РГК по два десятка 76-мм орудий. Противотанковые полки и танковая бригада должны были прибыть в распоряжение Катукова до середины дня 8 июля. Кроме того, в резерв 1 танковой армии из 38-й армии передавался 203-й отдельный тяжелый танковый полк на танках КВ, 21 машина на ходу. Однако наиболее ценный для обороны ресурс ⁇ пехота, пока запаздывал. 309-я стрелковая дивизия должна была выйти в район Зоринские дворы лишь к 4.00 9 июля. Это было еще одним стимулом к проведению контрудара. Немцы могли успеть нанести тяжелое поражение войскам первой танковой армии до прибытия резервов. К утру четвертого дня битвы немецкое командование стояло перед простым и неумолимым фактом. Ударные группировки 4-й танковой армии потеряли больше половины своей бронетехники. В наихудшем положении был 48-й танковый корпус. Из более чем 300 танков, которыми располагала Великая Германия в начале сражения, к вечеру 7 июля оставалось в строю всего 80 машин. Если не учитывать злосчастные пантеры, то в танковом полку Великой Германии к полуночи 7 июля остался в строю 31 танк, в том числе всего 1 «Тигр». Дивизия начинала наступление сотней танков. В 11-й танковой дивизии из полусотни ПЦ-3 в строю в 24.00 7 июля было 36 танков, а из 22 ПЦ-4 — 18. В корпусе Хаосера ситуация была не намного лучше. Из 57-8 танков и штурмовых орудий, числившихся на 4 июля во втором танковом корпусе СС, к утру 8 июля в строю было 306 танков и САУ. Несмотря на заметное падение численности танкового парка, немцы не оставляли надежд на прорыв советской обороны. Командование 4-й танковой армии еще в ночь на 7 июля поставило двум танковым корпусам задачу сомкнуть фланги ударом по сходящимся направлениям. Схожий, по сути, маневр уже предпринимался 6 июля. Немецкие танковые клинья наступали параллельными маршрутами, расширяя прорыв уничтожением сил обороны между ними. Теперь корпуса армии ГОТА немного менялись ролями, дефилировать поперек полосы наступления должны были ССовцы. 48-й танковый корпус должен был наступать на север, а второй танковый корпус СС на северо-запад. Соответственно, Хаусер принял решение нанести удар из полосы Лейпштандарта силами двух боевых групп, собранных из частей дивизии досрайх и Лейпштандарт. Из состава дивизии досрайх была составлена бронегруппа – то есть объединены под одним командованием танковый полк, батальон мотопехоты на БТР и дивизион самоходной артиллерии из артполка. По решению Кнобельсдорфа главной ударной силой должна была стать Великая Германия, а 11-я танковая дивизия переходила к обороне. Нельзя не отметить, что Ватутин спрогнозировал действия противника. Контрудар должен был воздействовать на фланги эсэсовского корпуса и воспрепятствовать окружению частей 1 танковой и 6 гвардейской армии в промежутке между корпусами Хаусера и Кнобельсдорфа. Утро 8 июля началось наступление боевых групп двух эсэсовских дивизий на позиции 31-го танкового корпуса. Прибывшая на усиление корпуса Черниенко 192-я танковая бригада вступила в бой уже после начала немецкого наступления. Более того, танки М3 легкие и М3 «Средний», состоявшие на вооружении бригады, были приняты за вражеские, и по ним был открыт огонь. Несколько машин были подбиты дружественным огнем. Однако обстрелы своими были не самой большой проблемой. На 31-й танковый корпус обрушился сильнейший удар, который бригады не выдержали и стали откатываться назад. Уже к середине дня эсэсовцы прорвались к Кочетовке, где находился командный пункт 6 гвардейской армии. Ситуация у Кочетовки была на грани катастрофы, но в этот момент наступление эсэсовцев было приостановлено. В дневной сводке дивизии Досрайх было прямо сказано В «17.45». Бронегруппа получила приказ по радио повернуть обратно, чтобы атаковать и уничтожить очень крупные силы неприятеля, выступившие тем временем из Прохоровки в южном направлении. Вскоре последовали приказы на отвод. 18.00. Приказ для Лейпштандарта. Уничтожить противника близ Веселого. Затем отойти на главную боевую линию близ Лучки, Северные. 18.00. Приказ дивизии Дасрайх. Танковый полк поворачивает перед Кочетовкой назад, чтобы нанести удар по танкам в севернее Тетеревина. Соединение с 48-м ТК невозможно. Последняя фраза о невозможности соединения с корпусом Конобельсдорфа фактически ставила крест на плане действий 4-й танковой армии на 8 -е июля. Окружение смежными флангами не получилось. Расчет Ватутина на контрудар как средство сорвать планы противника оправдался. Более того, эсэсовцам пришлось оставить часть захваченной в течение дня территории. Если утренние атаки 2 и 5 гвардейских танковых корпусов не произвели впечатления на Хаусера и не заставили менять планы, то атака 2-го танкового корпуса заставила принять радикальные меры. Утренние атаки отбивались артиллерией, штурмги-щутцами, а также противотанковыми самолетами 8-го авиакорпуса. Наступление корпуса Попова началось только в 16.00 8 июля. Части корпуса переходили в наступление сходу, почти не имели времени на подготовку. Командиры батальонов и рот корпуса даже не имели карт, рекогностировка района также не производилась. Ничего удивительного, что атаки захлебывались. 26-я танковая бригада потеряла 21 Т-34 и 1 Т-70 из замевшихся 34 Т-34 и 19 Т-70. 99-я танковая бригада потеряла 21 Т-34 и 2 Т-70, из от 34 Т-34 и 19 Т-70. Бригада также отличилась атакой своих стрелковых подразделений. Но, несмотря ни на что, удары бригад 2 танкового корпуса оказались достаточно сильными, чтобы вызвать беспокойство командования 2 танкового корпуса СС. Не перешел в наступление только 10-й танковый корпус Буркова. Бригады корпуса сосредоточились в назначенном районе вовремя, но оставались на месте. Однако приказы командования фронта Бурков просто проигнорировал и в наступление не переходил. Части корпуса в течение 12 часов стояли на месте, будучи нацеленными на весьма уязвимый фланг ударной группировки противника. Причем, в отличие от корпуса Попова, корпус Буркова мог начать контрудар уже в 13.00 8 июля и тем самым попросту сорвать наступление противника. 9 июля. Звездный час 48-го танкового корпуса. Нанесенный 8 июля войсками Воронежского фронта контрудар произвел впечатление на противника. В 21-28 июля командующий 4-й танковой армии направил войска приказ номер 4, в котором говорилось. 1. 8 июля неприятельская 1-я танковая армия начала концентрическое наступление – Второй и пятый гвардейские танковые корпуса с востока. Третий механизированный корпус с севера. Шестой танковый корпус с запада и севера. Благодаря образцовому поведению войск нам удалось наступление второго гвардейского танкового корпуса отразить. Отражение атак пятого гвардейского танкового корпуса еще продолжается. Третий механизированный корпус можно считать патрепаным. Второе. 4 это А. Прикрыв восточный фланг, уничтожит 9 июля врага в районе северо-восточнее Берегового и подготовит охват с севера 6-го гвардейского танкового корпуса на западном берегу Пены. Третье. Второй ТКСС уничтожит врага в районе северо-восточнее Берегового и овладеет восточным берегом Солотинки по обеим сторонам Кочетовки. Для этого сосредоточить все силы, имеющиеся на 9 июля. Против наступающего со стороны Прохоровки неприятеля корпус остается 9 июля в обороне. Затем корпус подготавливается 10 июля выступить в направлении Прохоровки. Дивизион штурмовых орудий дивизии Мертвая голова» остается в подчинении 167-й ПД. Четвёртое. 48 ТК наносит удар сильным правым флангом по обеим сторонам дороги Яковлева-Обаянь на север отбрасывает противостоящие ему танковые силы неприятеля к селу и овладевает грядой высот между Кочетовкой и Севернее Новоселовки. Затем корпус держит себя в готовности разгромить путем охвата стоящий на западном берегу Пены 6-й гвардейский танковый корпус. Продвижению через Пену на восток надлежит воспрепятствовать. Как мы видим, приказ начинается с упоминания проведенного 8 июля контрудара. Оба корпуса армии Гота должны были продвинуться на север и развернуться в сторону флангов. Некоторые вещи остались за кадром этого приказа. ССовский корпус проводил перегруппировку со сменой мертвой главы на 167-ю пехотную дивизию на правом фланге корпуса. Соответственно, Тутенкопф выдвигалась на север и усиливала ударную группировку корпуса Хауссера. Эти перемещения заняли довольно много времени, и наиболее активным участником боевых действий стали подразделения 48-го танкового корпуса. Командующий Воронежским фронтом Ватутин довольно точно спрогнозировал действия противника. Немцы энергично перемалывали соединение Первой танковой армии и упорно продвигались вперед. Боеспособность частей армии Катукова неуклонно снижалась, и следующий удар мог привести к катастрофе. Поэтому Ватутин выдвигал на третий оборонительный рубеж позади первой танковой армии 309-ю стрелковую дивизию и 40-й армии. Также в распоряжение Катукова передавался 10-й танковый корпус. Эти соединения должны были выйти на назначенные позиции на третьем рубеже обороны до его прорыва противникам. Путь на север 11-й танковой дивизии и Великой Германии утром 9 июля преграждали остатки 67-й гвардейской стрелковой дивизии. 1-я гвардейская, 49-я, 86-я и 180-я танковые бригады, 108 танков, из них 59 86-й ТБР. Начав наступление рано утром, две немецкие дивизии сокрушили оборону потрепанной 67-й гвардейской стрелковой дивизии и атаковали седлавшую Абаянское шоссе 86-ю танковую бригаду. К 14:00 в каждом из двух батальонов бригады осталось по два танка. Во второй половине дня 9 июля немцы продвинулись практически до третьего тылового армейского рубежа обороны. Они могли быть остановлены только вводом в бой с марша 309-й стрелковой дивизии и 10-го танкового корпуса. Однако выдвижение этих двух соединений запаздывало. Положение было спасено неожиданным способом. Немецкие самолеты-разведчики обнаружили механизированную колонну на западном фланге наступления корпуса Кнобельсдорфа. Командованием корпуса было принято решение отказаться от развития успеха и развернуть Великую Германию на запад. Задача дня была достигнута, и рисковать было сочтено нецелесообразным. Это позволило выдвигавшимся Ватутиным резервам занять назначенные позиции. Тем временем на поле брони появились новые участники. Марши-марши Слово «марш» имеет французское происхождение – Марш в буквальном переводе означает «ходьба» или «шествие». В приложении к военным действиям это перемещение соединений и объединений своим ходом из одной точки в другую. В случае стрелковых соединений это в буквальном смысле «ходьба». Подразделения стрелковых дивизий вытягиваются в длинные колонны и покрывают многие километры пешком. Механизированные соединения двигаются на автомашинах. Марши являются практически неизменным спутником оборонительного сражения. В условиях, когда невозможно точно предсказать, где противникам будет нанесен удар, резервы располагаются так, чтобы их можно было использовать по нескольким заранее продуманным вариантам. На практике это означает их расположение в глубине на примерно равном удалении от нескольких ключевых точек. Соответственно, в любом случае, после того, как направление наступления врага определится, потребуется марш для выдвижения резервов к линии фронта. Если направление удара не угадывается, или же обстановка развивается не так, как предполагалось, марш приходится перекраивать на ходу. Именно так все происходило летом 41-го, когда фронт рассыпался. Предположения о дальнейших действиях противника оказывались ложными, и механизированные корпуса – накручивали сотни километров в утомительных маршах. Однако летом 43-го без маршей тоже не обошлось. Уже 6 июля, на второй день сражения, командование Воронежского фронта обратилось к Верховному с просьбой об усилении войск фронта за счет резерва в Резервы эти накапливались в большей степени как ядро грядущего наступления, и добро на их ввод в бой в оборонительной фазе сражения было дано Сталинам, скрипя сердце командующий 5-й гвардейской танковой армии Ротмистров, вспоминал. «5 июля 1943-го начальник штаба Степного фронта генерал-лейтенант Захаров сообщил мне по телефону, что на Центральном и Воронежском фронтах завязались ожесточенные бои. В основной состав вашей армии дополнительно включается 18-й танковый корпус генерала Бахарова. Свяжитесь с ним. Приведите все войска армии в полную боевую готовность и ждите распоряжений». Потребовал он а на следующий день в армию прилетел командующий степным фронтом генерал полковник конев он уже более подробно информировал меня о боевой обстановке наиболее мощный удар противник наносит на курском направлении из района белгорода в связи с этим сказал иван степанович ставка приняла решение о передаче воронежскому фронту вашей и пятой гвардейской армии вам надлежит в очень сжатые сроки сосредоточиться вот здесь Командующий очертил красным карандашом район юго-западнее Старого Оскова. Примерно через час после того, как улетел Конев, позвонил по ВЧ Сталин. «Вы получили директиву о переброске армии на Воронежский фронт?» – спросил он. «Нет, товарищ Иванов, но об этом я информирован товарищем Степиным. Как думаете осуществить передислокацию?» «Своим ходом». А вот товарищ Федоренко говорит, что при движении на такое большое расстояние танки выйдут из строя, и предлагает перебросить их по железной дороге. Этого делать нельзя, товарищ Иванов. Авиация противника может разбомбить эшелоны или железнодорожные мосты. Тогда мы не скоро соберем армию. Кроме того, одна пехота, переброшенная автотранспортом в район сосредоточения, в случае встречи с танками врага, окажется в тяжелом положении. Вы намерены совершать марш только ночами? Нет. Продолжительность ночи всего 7 часов, «Если двигаться только в темное время суток, мне придется на день заводить танковые колонны в леса, а к вечеру выводить их из лесов, которых, кстати сказать, на пути мало». «Что вы предлагаете?» «Прошу разрешения двигать армию днем и ночью». «Но ведь вас в светлое время будут бомбить», — перебил меня Сталин. «Да, возможно. Поэтому прошу вас дать указания авиации надежно прикрыть армию с воздуха». «Хорошо», — согласился Верховный. «Ваша просьба о прикрытии марша армии авиации будет выполнена. Сообщите о начале марша командующим Степным и Воронежским фронтами». Он пожелал успеха и положил трубку. Скорее всего, на решение Ротмистрова выдвигаться своим ходом сказался собственный отрицательный опыт лета 42-го. Тогда в пятой танковой армии Лизюкова, перебрасывавшиеся по железной дороге танковые корпуса, водились бой не одновременно, что во многом определило общий неуспех контрудара. К счастью, опасения относительно бомбежки соединений армии Рудмистрова на марше оказались безосновательными. Немецкое командование сосредоточило основные усилия авиации на непосредственной поддержке наступления своих войск. Поэтому, в отличие от осыпаемых бомбами механизированных корпусов лета 1941-го, 5-я гвардейская танковая армия двигалась к фронту, практически не подвергаясь воздействию противника. Последовательность событий была следующей. Приказ на выдвижение был получен штабом Ротмистрова в 23.30 6 июля 43 -го. Вытягивание колонн корпусов началось с рассветом и продолжалось до 10.00 7 июля. Соединением армии предстояло пройти 150-250 км. 8 июля последовал приказ на выход в район Прохоровки, что удлинило путь еще на 75-100 км. Нельзя сказать, что этот марш был рекордным по своей протяженности, но прошел он не без потери части техники вследствие технических неисправностей. Хуже всего, марш прошел в корпусе Бахарова. В 18-м танковом корпусе из 187 танков, имевшихся на 22.008 июля, на марше осталось 104 машины, или 55,6%. На 17.0011 июля в 18 танковом корпусе в пути находилось 33 танка, в 29-м танковом корпусе – 13, а в 5-м гвардейском механизированном корпусе – 51, четверть всего танкового парка соединения. Всего из 721 бронеединицы отстали на марше 198 танков ИСАУ, или 27,5% от части армии. Кроме того, часть подошедших с марша танков сходу отправлялась в ремонт. Как в связи с этим не вспомнить отчет командира восьмого го механизированного корпуса Рябышева? Он писал, «Из-за этого 40-50% боевых машин было выведено из строя по техническим причинам. Это усугублялось тем, что к началу войны старая боевая материальная часть израсходовала запас моторесурсов на 50%. Указанные 40-50% материальной части были оставлены на маршрутах движения дивизий, Оставшаяся материальная часть вследствие таких скоростных маршей для боя оказалась неподготовленной в техническом отношении. Здесь речь идет, как нетрудно догадаться, о лете 41-го. Корпус Рябышева был одним из основных участников танкового сражения в районе Броды-Дубно. Как мы видим, длительные самостоятельные переходы неизбежно сказывались на состоянии бронетехники, что в 41-м, что в 43-м. Разница между первыми неделями войны и ее серединой состояла в общей обстановке. Прибывшие в район Прохоровки части 5-й гвардейской танковой армии имели возможность перевести дух и подтянуть оставшие подразделения. Целостность построения армии Воронежского фронта, хотя и была нарушена, но глубокие бреши немцами в первые дни проведения цитадели, пробиты не были. Окаемлявшие в клинении немцев советские соединения худо-бедно держались, и продвижение немцев не достигало тех пределов, после которых требовалось перенацеливание резервов. Еще одна армия из резерва ставки, 5-я гвардейская армия Жатова, получила приказ на выдвижение к Прохоровке 8 июля 1943 На тот момент в ее состав входили 32-й и 33-й гвардейские стрелковые корпуса, объединявшие 6 дивизий, 6-ю гвардейскую воздушно-десантную, 13-ю гвардейскую стрелковую, 66-ю гвардейскую стрелковую, 9 ю Гвардейскую гвардейско-воздушно-десантную, 95-ю гвардейскую стрелковую, 97-ю гвардейскую стрелковую. Еще одно соединение, 42-я гвардейская стрелковая дивизия, было в резерве командарма. Армия получила задачу к 11 июля выдвинуться на рубеж реки Псел и занять оборону, не допуская продвижения противника на север и северо-восток соединением армии Жадова предстояло пройти от 60 до 80 километров пешим маршем. Окружение на реке Пена. В то время как колонны корпусов 5-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армии, поднимая густые облака пыли, двигались по жаре к Прохоровке, сражение на южном фасе Курской дуги продолжалось неослабевающей силой. Важными событиями, предшествовавшими контрудару, стало окружение части сил Первой танковой армии на реке Пена и прорыв эсэсовского корпуса на позиции, предназначенные для развертывания армии Ротмистрова. 9 июля командованию Воронежского фронта удалось стабилизировать ситуацию на Обаяньском направлении за счет рокировки сил из 38-й и 40-й армии. Также на пути продвижения 48-го танкового корпуса в северном и северо-западном направлении встали бригады 10-го танкового корпуса, рокированного из-под Прохоровки. Однако успешное построение системы обороны на предположениях относительно следующего хода противника таило опасность получения удара там, где его не ждут. Неоднократно в ходе сражения оба немецких танковых корпуса поворачивали острые удара и добивались существенных результатов, несмотря на приток резервов в обороняющиеся на южном фасе выступа армии. Очередной удар борьбы на левом фланге немецкой 4-й армии прошел под знаком смены направления удара. Прибывшие на обоянское направление резервы Воронежского фронта концентрировались преимущественно на пути продвижения немцев на север. Здесь были собраны в два эшелона бригады 10-го танкового корпуса, вновь прибывшая 32-я истребительно-противотанковая бригада, 38 76-мм и 20 45-мм орудий. Немецкое командование, напротив, пока решило отложить планы прорыва в направлении обаяния. Год поставил 48-му корпусу задачу на 10 июля разгромить группировку русских в излучении пены. Количество боеспособных танков в корпусе Кнобельсдорфа неуклонно снижалось. На 23-39 июля он имел в своем составе 155 танков и 23 штурмовых орудия. Это заставило собрать бронетехнику Великой Германии в один кулак. Атаку должна была начинать пехота, наносившая удар на север и северо-запад, а затем танковая бригада дивизии должна была перейти в наступление в западном направлении. Атака на север с одной стороны прикрывала фланг основной ударной группировки, с другой дезориентировала советское командование относительно действительного направления главного удара. Также на направление главного удара корпуса перегруппировалась третья танковая дивизия. К концу дня 10 июля немцам удалось вклиниться на глубину около 7 километров в западном направлении. Тем самым позиции 6-го танкового корпуса армии Катукова оказались глубоко охвачены с флангов. Однако вместе с тем немецкие маневры выглядели так, словно они хотят обойти с запада плотный заслон на Абаянском направлении. Поэтому ни позиции 10-го танкового корпуса, ни позиции 32-й истребительно-противотанковой бригады не были изменены. Они по-прежнему преграждали путь немцам на север и северо-запад. Добившись 10 июля вклинения в построение Первой танковой армии, немцы могли нанести свой очередной удар. На этот раз в противоположном от поставленных планам операции цитадель направлении. К утру 11 июля в излучине реки Пены оборонились части 6-го танкового корпуса – третьего механизированного корпуса и 90-й гвардейской стрелковой дивизии общей численностью 7,6 тысяч человек. В составе группировки были 51 Т-34, 22 Т-70 и 4 Т-60. Общее руководство войсками в этом районе было возложено на гетмана. Немецкая атака началась уже в 5:00 11 июля. Через 5 часов наступления на юг ударная группа Великой Германии вышла в тыл советским частям в излучении пены. Между 11 и 12.00 их оборона была разделена на несколько изолированных очагов сопротивления. В этих условиях Гетман дал приказ на отход. Частично бригадам корпуса удалось пробиться к своим. Бои с окруженными частями шли до самого вечера. По немецким данным им удалось взять 4,8 тысяч человек пленных. Захватить 173 танка, 18 орудий, 74 противотанковые пушки и другое вооружение. Количество захваченных танков говорит о том, что были подсчитаны подбитые в предыдущих боях машины, собранные для ремонта. Окружение в излучении пены стало последним успехом 48-го танкового корпуса в сражении на Курской дуге. Второй танковый корпус СС прорывается к Прохоровке. В то время как первая танковая армия переживала серьезный кризис с окружением на Пене, на прохоровском направлении шла борьба за третий оборонительный рубеж. Вечером 9 -го июля готом был направлен в войска приказ номер 5, в котором в частности говорилось ⁇ Второй ТКСС атакует противника юго-западнее Прохоровки и теснит его на восток. Он овладевает высотами по обе стороны реки Псел, северо-западнее Прохоровки. Для решения поставленной задачи эсэсовцы использовали тот же метод, что и соединение корпуса Кнобельсдорфа сосредоточение усилий на узком участке. Прорывая фронт узким клином с последующим прорывом в тыл, обороняющимся на Прохоровском направлении частям 183-й стрелковой дивизии, 10 июля Лейпштандарту удалось занять «Комсомолец». Дальнейшее продвижение было остановлено танками 2-го танкового корпуса. В свою очередь, частям мертвой головы» удалось к вечеру 10 июля после кровопролитной борьбы захватить небольшой плацдарм на северном берегу псела. Следующий раунд последовал 11 июля. Оборону на Прохоровском направлении начали собирать из подходящих резервов. На позиции в промежутке между пселом и Железной дорогой были выдвинуты 58-я мотострелковая бригада 2-го танкового корпуса и 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Соединения занимали позиции с марша, цельной системы обороны организовано не было. Цементировавший оборону на подступах к Прохоровке 2-й танковый корпус насчитывал 74 танка, 26-я ТБР, 3 Т-34, 9 Т-70, 99-я ТБР, 16 Т-34 и 19 Т-70, 169-я ТБР, 16 Т-34, 7 Т-70, 15-й гвардейский ТТП 4 Черчилля. При этом корпус Попова был разбросан по фронту и не мог одновременно ввести все эти 74 танка в бой. Последствия всего этого были предсказуемы. Применяя тот же прием сосредоточения ударной группировки на узком фронте, стандарту удалось 11 июля пробиться вдоль железной дороги до станции Прохоровка, захватить совхоз «Октябрьский». Остановить дальнейшее продвижение и даже заставить отойти от Прохоровки удалось за счет стягивания на фланге прорвавшихся эссесовских частей артиллерии и реактивных минометов. Подготовка контрудара Прибывающие из резерва ставки 5-ю гвардейскую и 5-ю гвардейскую танковые армии можно было использовать несколькими принципиально различающимися способами. Можно было по кусочку растаскивать корпуса обеих армий для затыкания образующихся дыр. Можно было посадить армии на третий армейский рубеж обороны. Эти два варианта были плохи тем, что крупные резервы были бы введены в бой по частям. Радикальным решением проблемы было использование двух армий в сильном контрударе. В этом случае был шанс разгромить одно или несколько соединений противника и окончательно подорвать его наступательную мощь. Именно этот вариант был выбран и отстаивался представителем Ставки, то есть Василевским. Планирование контрудара началось примерно 9 июля. По первоначальному замыслу 5-я гвардейская танковая армия должна была перейти в наступление с рубежа Васильевка-Совхозском-Самолец-Беленихина. На этом участке возможно было развернуть и одновременно вести в бой крупные силы танков. До Обаянского шоссе им предстояло пройти всего 15-17 километров, что отнюдь не было чрезмерной задачей. Вспомогательный удар навстречу танкам Ротмистрова должна была нанести с запада Шестая гвардейская и 1 танковая армии. При благоприятном стечении обстоятельств были все шансы, если не окружить ударную группировку противника, то, по крайней мере, нанести ей тяжелые потери. Не следует думать, что формы и место нанесения контрудара были априори ошибочными, и вообще такая идея могла прийти только в голову советского генерала. В ходе отражения советского наступления на Миусе в конце июля 1943-го немецким командованием точно так же был спланирован глубокий удар эсэсовским корпусом в сердце захваченного Южным фронтом Плацдарма. Контрудар немцев на Миусе по сути своей представлял собой уменьшенный в масштабах контрудар Воронежского фронта. Одним словом, велосипеда никто не изобретал, и решение на контрудар было обоснованным, а его форма допустимой и по-своему логичной. Проведение контрудара было поставлено под сомнение событиями, произошедшими в период его подготовки, то есть с 10 по 11 июля. Усложнение обстановки на карачанском направлении заставило разделить 5-ю гвардейскую танковую армию и выдвинуть в район короче 5-й гвардейский механизированный корпус. Тем самым число одновременно вводимых в бой соединений уменьшилось на треть. Гораздо более неприятным событием стал прорыв немцев в районе Прохоровки и захват позиций, с которых должны были стартовать танки Ротмистрова. Однако отказываться от контрудара было уже поздно. Это может показаться странным, но немецкое командование не имело четких данных о готовящемся контрударе крупными силами танков и пехоты. Разумеется, немецкие самолеты-разведчики наблюдали сосредоточение танковых частей. Однако определенных данных о том, какие силы собраны на подступах к Прохоровке, они дать не могли. Также не могло быть и речи о том, чтобы выявить нумерацию частей и соединений. В условиях плотного позиционного фронта ни о каких рейдах глубоко в советский тыл с целью захвата языков не могло быть и речи. Бригады корпусов Ротмистрова соблюдали строжайший режим радиомолчания, не позволяющий вычислить прибытие танков радиоразведки противника. Одним словом, принятые меры секретности существенно дезориентировали противника и обеспечили внезапность контрудара. Даже вечером 11 июля командование 2 танкового корпуса СС не догадывалось о том, что его ждет на следующий день. В донесении, подписанном начальником оперативного отдела штаба корпуса, присутствуют только общие слова о намерениях противника. «Общее впечатление. Возможно усиление противника в районе Прохоровки». Предположительно, находящийся в излучине реки псел 10-й танковый корпус представлен только 11-й мотострелковой бригадой, так как остальные три танковые бригады располагаются в районе западной дороги Белгород-Курск. Интенсивные перевозки в районе Абаяни указывают на намерение противника остановить наступление левого соседа 48-го ТК в районе южнее Абаянь. Удар по левому флангу корпуса еще не обозначился. Как мы видим, никаких предположений о готовящемся советском контрнаступлении штабом Хаосера не выдвигается. Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, мы не можем говорить о заранее подготовленной немцами ловушке для Пятой гвардейской танковой армии. Как уже говорилось, немецкий план предусматривал выход к Прохоровке и переход к обороне в ожидании контрудара резервов. Однако, собственно, 12 июля такой удар еще не ожидался, или уже не ожидался, если исходить из событий предыдущих дней. Основным действующим фактором было то, что командование 4-й танковой армии находилось в некотором замешательстве относительно планов дальнейших действий, поэтому 2-й танковый корпус СС не получил на 12 июля наступательных задач, преследующих решительные цели. Если бы такие задачи были получены, дивизия Лейпштандарт могла перегруппироваться и занять более уязвимые для контрудара положения. Таковым могло быть выделение и выдвижение на другое направление бронегруппы. Вместо этого дивизия лишь заняла позиции от Псела до Железной Дороги на фронте около 7 км. Артиллерийский полк Лейпштандарта должен был поддерживать атаку мертвой головы с плацдарма на реке Псел и в дивизию «Приса» был послан наблюдатель. 18.35.11 июля в составе танкового полка «Липштандарта» насчитывалось 4 ПЦ-2, 5 ПЦ-3, 47 ПЦ-4, 4 ПЦ-6 «Тигр» и 7 командирских танков. Батальон штурмовых орудий дивизии насчитывал бой готовыми 10 машин. Разумеется, теоретически, некоторое число ранее поврежденных танков могло быть восстановлено ремонтными службами к утру 12 июля. Так или иначе, дивизия Теодора Виша могла выставить на поле боя около 60 танков и 10 штурмгищутцев. Относительно местонахождения танков лейбштандарта утром 12 июля есть разночтение. Согласно некоторым свидетельствам, они были оттянуты вглубь обороны. Согласно другим, занимали позиции в совхозе Октябрьский, то есть находились на переднем крае обороны. 12 июля. Прохоровское поле. Как уже было сказано, захват немцами исходных позиций для спланированного контрудара серьезно осложнял его проведение. Поэтому в первые утренние часы 12 июля была предпринята попытка отбить совхоз «Октябрьский». Задачу отбить совхоз получили два полка из состава 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Атака началась рано утром, и первый бой насыщенного событиями дня 12 июля длился около трех часов. Артиллерийская подготовка не проводилась. Берегли снаряды для артподготовки 8.00. Считалось, что отбить Октябрьский удастся за счет поддержки атаки собственными огневыми средствами пехоты. Эти ожидания не оправдались. ССовцы остановили гвардейцев сосредоточенным огнем артиллерии перед своим передним краем. Видимо, в расчете на успех атаки десантников, назначенная для поддержки армии Ротмистрова, артиллерия нацеливалась на удары по рубежу Васильевка, Совховском Самолец, Ивановский Выселок, Беленихина. После этого артиллеристы должны были перенести огонь в глубину. Такой план артподготовки фактически исключал из целей артиллерии передний край обороны Лейпштандарта. Аналогичная картина наблюдается при рассмотрении плана авиационной подготовки контрудара, Штурмовая и бомбардировочная авиация нацеливалась в глубину построения противника. Таким образом, эффективной поддержки артиллерии и авиации 5-я гвардейская танковая армия не получила. К тому же авиация практически не действовала утром 12 июля из-за плохих погодных условий. Оставалось надеяться на внезапность удара и массирование сил. Ротмистров писал о начале боя, ставшего легендой. Наконец грянули первые залпы армейской артиллерийской группы. Ударили артиллерийские батареи непосредственной поддержки танков. Артиллерия вела огонь в основном по площадям, предполагаемым районам скоплений танков врага и огневым позициям его артиллерии. У нас не было времени для того, чтобы точно установить, где расположены вражеские батареи и сосредоточены танки, поэтому определить эффективность артиллерийского огня не представлялось возможным. Еще не умолк огневой шквал нашей артиллерии, как раздались залпы полков гвардейских минометов. Это начало атаки, которое продублировала моя радиостанция. Сталь! Сталь! Сталь! передавал в эфир начальник радиостанции и младший техник-лейтенант Константинов. Тут же последовали сигналы командиров танковых корпусов, бригад, батальонов, рот и взводов. Радиомолчание, которое помогало частям армии Ротмистрова скрыть свое появление от противника, было наконец нарушено. Внезапность удара была достигнута, оставалось реализовать это преимущество. Танкисты атаковали после залпа «Катюш» 8.30. 29-й танковый корпус перешел в наступление двумя эшелонами вдоль железной дороги. В первом эшелоне действовали 32-я, 63 танка, 25-я, 69 танков, танковые бригады и 1446-й самоходный артполк 19 САУ. Во втором, 31-я танковая, 67 танков, и 53-я мотострелковая бригада. Правее между Пселом и совхозом «Октябрьский» атаковал 18-й танковый корпус. Он был построен в три эшелона. В первом двигались 181-я, 44 танка, и 170-я, 39 танков. Танковые бригады совместно с 36-м гвардейским отдельным тяжелым танковым полком 19 МК-4 Во втором – 32-я мотострелковая бригада, в третьем – 110-я танковая бригада, 38 танков. Таким образом, в первом атакующем эшелоне двух корпусов в полосе шириной около 6 километров находилось 4 бригады – один танковый полк и один самоходный артполк. Всего в бой в первой линии двинулись 234 танка и 19 САУ. Район совхоза Октябрьский должен был попасть в клещи, с одной стороны образованные 181-й танковой бригадой, 36-м гвардейским танковым полком, с другой – 32-й танковой бригадой с тремя батареями 1446-го самоходного артполка и 170-я танковая бригада. За ними шла пехота 33-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии. Предполагалось, что 181-я танковая бригада, наступая по селам вдоль реки, которые только утром оставили танкисты Второго танкового корпуса Васильевка и Андреевка, не должна встретить жесткого сопротивления, поэтому будет двигаться быстрее. Вдоль железной дороги путь основным силам 29-го танкового корпуса должна проложить ударная 32-я танковая бригада. Закреплять успех 181-й, 32-й и 170-й танковых бригад, очищать от противника район высоты 252,2 и сел у реки. Предстояло 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, двум полкам 42-й гвардейской стрелковой дивизии. Второй эшелон танковых корпусов – Кириченко и Бахарова имел задачу нарастить силу удара и восстановить численность танков первого эшелона после понесенных ими потерь при прорыве обороны у совхоза «Октябрьский» и высоты 252,2. Тактическая внезапность первой атаки корпусов армии Ротмистрова отсутствовала. Немецкие самолеты-разведчики, поднявшиеся в воздух в первые утренние часы, засекли подход крупных масс танков и обозначили их условным сигналом – фиолетовыми ракетами. Предупреждающие о появлении советских танков ракеты вскоре поднялись над позициями боевого охранения Лейпштандарта. Радикально изменить построение своих боевых порядков эсэсовцы уже не успевали, но предупрежден, значит вооружен. Обязательной деталью канонического описания Прохоровского сражения являются крупные массы танков, заполнившие поле боя. Например, сам Ротмистров пишет «Навстречу двигались две громадные танковые лавины». Как мы уже знаем, лавина танков со стороны немцев отсутствовала, да и организация Оны из 60 танков была сомнительным предприятием. Однако лавина, к сожалению, отсутствовала с советской стороны. Любая противотанковая оборона могла быть насыщена атакой большого количества танков на узком фронте. Идущие плотной массой танки способны прикрыть друг друга и эффективно вести дуэль с противотанковой артиллерией. Хотя бы за счет того, что больше глаз ищет вспышки выстрелов противотанковых пушек и больше стволов бьет по ним. Сами немцы, как мы видим по общему ходу битвы, часто пользовались этим приемом – сосредоточением крупной массы танков на узком фронте. Если бы советской стране удалось сосредоточить в едином ударном кулаке основные силы 18 и двадцать девятого танковых корпусов, оборона стандарта была бы сокрушена. Захват исходных позиций для контрудара привел к одроблению сил наступающих на несколько эшелонов. Глубокая балка с развитой системой отрогов перед Октябрьским препятствовала нормальному вводу в бой 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса. Вынуждено было принято решение пустить ее за 32-й танковой бригадой 29-го Танкового корпуса. Так силы первого эшелона 18-го танкового корпуса уменьшились до 1 бригады. В итоге на Прохоровское поле, от псела до Железной дороги, в 8.30 вышли только две бригады, 32-я и 181-я. Соответственно, общая численность первого эшелона армии Ротмистрова составила 115 танков и САУ. Тоже довольно много боевых машин, но отнюдь не лавина. В условиях, когда оборона противника не была размягчена артиллерией и авиацией, атака сотни танков ИСАУ на плотную оборону ССР дивизии имела сомнительные перспективы. Даже без учета танков у Лейпштандарта были истребители танков Мардер и буксируемая противотанковая артиллерия в гренадерских полках. Поэтому, подойдя к линии обороны противника, танки 32 и 181 танковых бригад стали вспыхивать один за другим только одному батальону 32-й бригады под командованием майора Иванова удалось проскочить под прикрытием лесополосы вдоль железной дороги вглубь обороны противника до совхоза Комсомолец. Сложившейся в первые минуты наступления обстановки, ситуацию мог выправить ввод в бой второго эшелона, но он запаздывал. 31-я танковая бригада вступила в бой только с 9:30 до 10:00, когда значительная часть танков первого эшелона была уже выбита. Кроме того, встретив шквал огня противотанковых средств противника, командир 32-й бригады сменил направление наступления, но не вдоль лесополосы, а выйдя в полосу соседа справа, 18-го танкового корпуса. Соответственно, успех майора Иванова не был использован. Более того, маршрут вдоль железной дороги был единственным возможным. Прорвавшиеся в глубину построения обороны Лейпштандарта советские танки наткнулись на противотанковый ров, преграждавший путь в Комсомолец. Это был советский ров из системы третьего рубежа обороны, и очень странно, что о его наличии не были предупреждены наносящие контрудар танкисты. Еще одна бригада 29-го танкового корпуса, 25-я танковая бригада полковника Володина, столкнулась с батальоном штурмовых орудий Лейпштандарта. Бригада наступала через Сторожевое к югу от железной дороги. Штурм Гищуцы с длинноствольными 75-мм орудиями были крепким орешком. Уже к 10.30 от бригады Володина осталось 6 Т-34 и 15 Т-70. Камбрик был контужен и отправлен в госпиталь. Результаты первых часов контрудара были обескураживающими. За 2-2,5 часа боя три бригады и самоходный артполк 29-го танкового корпуса потеряли больше половины своих боевых машин. По схожему сценарию развивались события в 18-м танковом корпусе. Введенные в бой вслед за 181-й танковой бригадой, 170-я танковая бригада к 12.00 потеряла 60% своих танков. Командир танкового взвода 170-й танковой бригады Брюхов вспоминал. «Горели танки. От взрывов срывались и отлетали в сторону на 15-20 метров пятитонные башни. Иногда срывались верхние броневые листы башни, высоко взмывая ввысь. Хлопая люками, они кувыркались в воздухе и падали, наводя страх и ужас на уцелевших танкистов. Нередко от сильных взрывов разваливался весь танк, в момент превращаясь в груду металла. Большинство танков стояли неподвижно, скорбно опустив пушки или горели. Жадные языки пламени лезали раскаленную броню, поднимая вверх клубы черного дыма. Вместе с ними горели танкисты, не сумевшие выбраться из танка. Их нечеловеческие вопли и мольбы о помощи потрясали и мутили разум. Счастливчики, выбравшиеся из горящих танков, катались по земле, пытаясь сбить пламя с комбинезонов. Многих из них настигала вражеская пуля или осколок снаряда, отнимая их надежду на жизнь. Тем не менее, с большим трудом 181-й танковой бригаде корпуса Бахарова удалось ворваться в совхоз «Октябрьский». Вслед за танкистами последовала пехота 42-й гвардейской стрелковой дивизии. И хотя совхоз в течение дня переходил из рук в руки, этот небольшой успех был закреплен. В отличие от своего соседа Бахаров, еще не успел вести в бой все три свои бригады. В распоряжении командира корпуса оставалась 110-я танковая бригада. Это позволило в 14.00 возобновить наступление, сменив направление удара. Теперь направление главного удара 18-го танкового корпуса пролегало вплотную к пойме Псела. Хотя здесь танкистам пришлось столкнуться с обороной одного из полков мертвой головы» и «Тиграми лейпштандарта», 181-е и 170-е танковые бригады сумели прорваться на позиции артиллерии противника. Частям двух бригад удалось прорваться на глубину до 6 километров. Командованию Лепштандарта удалось выправить ситуацию только за счет контратак своего танкового полка, ставшего пожарной командой. Кроме того, успешное наступление мертвой головы с плацдарма на реке Псел ставило 18-й танковый корпус под угрозу окружения в случае обратного форсирования реки. Все это заставило оттянуть бригады назад. Помимо двух корпусов армии Ротмистрова, в контрударе участвовали ветераны сражения на южном фасе Курской дуги. Масштаб был, конечно, скромнее. В 11-15 второй гвардейский танковый корпус перешел в наступление двумя танковыми бригадами, 94 танка. Эти атаки были отражены частями Дасрайха. Если атаки двух бригад корпуса Бурдейного удалось сковать Дасрайх, то ненадолго. Во второй половине дня эта эсэсовская дивизия контратаковала в направлении на сторожевое – Участие в контрударе под Прохоровкой второго танкового корпуса Попова носило в большей степени номинальный характер. В корпусе к тому моменту не имелось всего около полусотни боевых машин, и его вечерняя атака, начавшаяся между 19 и 20.00, успеха не имела. Бой на Прохоровском поле произвел настоящее опустошение в рядах двух корпусов Пятой Гвардейской танковой армии. Согласно новейшим исследованиям, 29-й танковый корпус потерял подбитыми и сгоревшими 153 танка и 17 Су-76 и Су-122, что составило 77% участвовавших в атаках боевых машин. В 18-м танковом корпусе было подбито и сожжено 84 танка, то есть 56% от числа участвовавших в бою. Действовавшие на соседних участках механизированные соединения также не избежали чувствительных потерь бронетехники – Второй гвардейский танковый корпус потерял 12 июля 54 танка, или 39% от участвовавших в контрударе. Теоретически, эта цифра ниже, чем у 18 и 29 танковых корпусов. Однако две танковые бригады корпуса Бурдейного, непосредственно участвовавшие в атаке на позиции Досрайха, потеряли 56% боевых машин. Меньше всего пострадал второй танковый корпус, он потерял всего 22 танка. 12 июля излучено Псело. Помимо контрудара в районе Прохоровки, советское командование оставило пятой гвардейской армии задачу ликвидации захваченного частями мертвой головы Плацдарма на северном берегу Псела. Предполагалось сковать подразделение СССР на Плацдарме, а успешное наступление армии Ротмистрова привело бы к захвату переправ и окружению противника. Основным отличием положения советских частей под Прохоровкой и на периметре захваченного мертвой головой плацдарма была разная степень готовности к контрудару. Если под Прохоровкой корпуса Ротмистрова были готовы наступать уже с первыми лучами солнца, на плацдарме утром 12 июля сосредоточение сил было в самом разгаре. Собственно, на периметре плацдарма к началу дня находились только части 52-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Пантюхова, переподчиненной армии Жадова. Соединение участвовало в боях с первого дня битвы и к исходу 11 июля насчитывало всего 3380 человек. 95-я гвардейская стрелковая дивизия 5-й гвардейской армии должна была утром 12 июля разворачиваться для наступления под прикрытием частей полковника Пантюхова. Эта дивизия была куда более многочисленной – 8781 человек на 10 июля. Также на подходе к полю боя была 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 8894 человека. Советское командование считало, что немцы не смогут сосредоточить на плацдарме танки по находившимся под постоянным огнем артиллерии и ударами авиации и переправам. Однако танки мертвой головы все же были переправлены через псел. Это позволило им упредить контрудар войска Жадова и с 5.25 до 5.40 12 июля начать вскрытие плацдарма. Позиции малочисленной 52-й гвардейской стрелковой дивизии были сокрушены, и немецкие танки и пехота атаковали готовившиеся к наступлению на плацдарм подразделения 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Артполк дивизии еще не успел выйти на позиции, но артиллерия стала основным средством сдерживания наступления противника. Уже в середине дня пришлось вступить в бой с эсэсовцами мертвой головы, частям 6 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Они спешно окапывались на позициях в глубине обороны к северу от плацдарма. Также средством блокирования прорыва мертвой головы» с плацдарма стало сосредоточение против него артиллерии соседних дивизий 5-й гвардейской армии, в том числе 42-й гвардейской стрелковой дивизии с южного берега Псёла, ставшая точкой. Контрудар под Прохоровкой не дал ожидаемого советским командованием результата. Немцам удалось отразить его без потерь, приводящих к утрате боеспособности. Однако 12 июля началось наступление Западного и Брянского фронтов на северном фасе Орловской дуги. Модуль принял командование над Второй Танковой и девятой армиями. Его продолжении наступления на северном фасе Курской Дуги пришлось забыть. Прекращение наступления девятой армии делало бессмысленным дальнейшее продвижение четвертой й танковой армии в северном направлении. Командование группы армий Юг продолжило операцию. Была предпринята попытка окружения и уничтожения 48-го стрелкового корпуса 69-й армии ударом по сходящимся направлениям силами 4-й танковой армии и армейской группы Кэмф. Окружение состоялось, но больших потерь удалось избежать. Вскоре даже от наступления локального значения на южном фасе Курской дуги Манштейну пришлось отказаться. Началось наступление Южного фронта на Миусе и Изюм-Барвенковская операция Юго-Западного фронта. 24-й танковый корпус и выведенные из боя 2-й танковый корпус СС были использованы для отражения этих двух советских наступлений. 16 июля начался отвод главных сил ударной группировки ГАЮК на исходной позиции под прикрытием сильных арьергардов. Цитадель завершилась неудачей обеих групп армий. Краткие итоги. Отражение немецкого наступления на южном фасе Курской дуги изобиловало драматическими поворотами событий. Для сдерживания противника потребовалось привлечение большого числа подвижных соединений, в том числе танковой армии Ротмистрова. Помимо объективных факторов немалую роль играли субъективные. Ватутин довольно точно просчитывал обстановку, но сталкивался с противодействием со стороны нижестоящих командиров и командир 10-го танкового корпуса Бурков, и командующий 1-й танковой армии Катуков сочли приказы командующего фронтом не соответствующими обстановке и не стали их исполнять. Введение оборонительной операции командующими Воронежским и Центральным фронтами неизбежно будет сравниваться, несмотря на разницу в исходных условиях на каждом из фронтов. Иногда утверждается, что Ватутин вел операцию настолько слабо, что уже на второй день сражения были введены в бой стратегические резервы ставки ВГК. Напротив, Центральный фронт все время обходится собственными силами. Это не так. Приняв на себя удар более мощной группировки, Ватутин более трех суток обходился собственными силами. Только с 14.00 8 .00 июля был задействован переданный Ставкой ВГК Второй танковый корпус, а 10-й танковый корпус перешел к активным действиям во второй половине дня 9 июля. Пятая гвардейская армия вступила в бой лишь утром 11 июля, а Пятая гвардейская танковая армия утром 12 июля. В наиболее тяжелый начальный период сражения Батутин сумел удержать ситуацию под контролем практически исключительно собственными силами. С прибытием в распоряжение командующего Воронежским фронтом резерва вставки был спланирован и проведен контрудар в районе Прохоровки. Однако, вследствие захвата немцами благоприятной для контрудара местности и оборонительного построения лепштандарта, наступление 5-й гвардейской танковой армии постигла неудача. Оба ее корпуса понесли большие потери и добились лишь незначительного продвижения вперед. Контрудар под Прохоровкой не стал решающим сражением, после которого цитадель рухнула. Немецкие танки не были уничтожены в рукопашной на Прохоровском поле. Силы соединений 4-й танковой армии были истощены несколькими днями тяжелых боев. С технической точки зрения Курская дуга продемонстрировала, что выдающаяся по своим техническим характеристикам техника сама по себе не гарантирует успеха. В этом отношении показательна статистика по действиям пантер. Более 40 пантер в течение первых же дней боев подорвалось на минах. В дальнейшем повреждения подвески лидировали среди повреждений нового среднего танка. На 10 июля лидируют повреждения подвески, то есть подрывы на минах. В дальнейшем соотношение выравнивается за счет ввода отремонтированных машин в строй, но все равно на первом месте остаются потери от инженерных заграждений. Впрочем, противотанковую артиллерию тоже нельзя списывать со счетов. Не только могучие 85 миллиметровые зенитки и 76 миллиметровые раджбумы поражали немецкую бронетехнику. Свою роль сыграли также 45 миллиметровые пушки, командующий артиллерией Первой танковой армии Фролов по итогам сражения на Курской дуге писал 45-м орудия в борьбе с танками противника являются достаточно эффективным средством, благодаря большой скорострельности, маневренности и наличию подкалиберных снарядов. Имеется целый ряд фактов, когда эти системы успешно вели борьбу и уничтожали танки Т-6, 35-й и 538-й и ПТАПы. Среди повреждений, осмотренных советскими специалистами оставленных немцами «Пантер», отмечались попадания 45-мм бронебойных и подкалиберных снарядов.